Глава четвертая. Воплощение. «Равнины Иды, великий бог Один, твои родные места, как и было обещано». «Ты сдержал свое слово, чародейск Йольд. Иначе и быть не могло, владыка Асгарда. Правда, наше сильнейшее оружие. Мы не нуждаемся во лжи, могучий». Старый Хрофт лишь пожал плечами. Да, странный чародей с вытатуированными на черепе перевившимися драконами. Не солгал. И портал у него вышел действительно на славу. Мгновенный, надежный. Никакой дрожи, никакого колебания, слагавшей его силы. Никакой дороги через межреальность. Один шаг — и все. Да, Скиольд, ты и тебе подобные. Поднялись высоко. Печально тут однако. Огромный Фенрер шумно принюхивался. Пепел, владыка Один. Пепел и ничего больше. Это не важно. Один похлопал по шее соскучившегося Слейпнера. Белый тигр Барра тихонько взмявкивал, припадая на передние лапы, ходил от старого хровта к Ергохору с фенрером и обратно, словно отыскивая Райну. «Да, здесь нет ничего, кроме пепла. Ты прав, племянничек. У нас за спиной призраки, и моих сородичей, и нашего Асгарда. Мое дело — возродить все, сделать, как было». «Как было, уже не случится» заметил Ергахор, окидывая взглядом унылые бесконечные равнины, покрытые седым пеплом. «Быть может, ты возродишь Асгард, бог Один, хотя я и не ведаю, как. Может, вернешь к жизни асов, но что ты сделаешь с миром, с Хьорвардом, где давным-давно обосновались другие хозяева». «Пусть это останется только моей заботой», — отрезал отец дружин. «Мне нужно, чтобы все было в порядке, когда вернется Райна. Поистине, великий бог, она должна быть исключительная чародейка, чтобы самой выбраться из тех бездн, куда добровольно отправилась». «Я бы на твоем месте не сомневался в Райне, волшебник Скиольд». «Ничуть-ничуть», — поспешил оправдаться тот. «Я лишь скромно хочу сказать, что помочь ей спастись уже не могу. Все доступное мне, оно тут, на нашей стороне портала». «Благодарю за помощь, но мы справимся», — невозмутимо сказал Один. Слейпнер положил голову ему на плечо. «Справимся, приятель, ведь верно?» — спросил он восьминогого скакуна. «Не можем не справиться, просто не можем». Готов поспособствовать всем доступным мне арсеналам, — поклонился чародей. «Не сомневаюсь». Один поднес ладонь козырьком к колбу, сощурился по давней привычке. «Да, это было здесь. Поистине твои познания и впрямь очень обширны, Скьольд. Ты вывел нас именно туда, где высился Асгард». «И все тени асов тоже здесь?» Словно желающий выслужиться лакей, поспешно добавил волшебник. «Никто не потерялся, никто не пропал!» «Мне нечем вознаградить тебя вот прямо сейчас, Скюльт, но не сомневайся!» «О, ничуть-ничуть, великий бог! Я знаю, вы, древние, ненавидите оставаться, как вы считаете, <coughs> в долгу. Желая услужить великому Одину, я со всей скромностью приму то, чем ему окажется благоугодно меня пожаловать». И Аргахор молча покачал головой. «Показные раболепия и угодничество человека, похоже, притили ему так же, как и Одину». «Тогда мы начнем», — буднично сказал отец богов. «Незачем тянуть. Если ученики моего доброго друга Хедина доберутся до нас, предпочту говорить с ними уже из собственного тронного зала». Фенрир только помотал лохматой волчьей башкой. Мол, рад бы помочь, да толку от меня тут мало. «Трепещу в ожидании лицезрения столь великой, небывалой волшбы!» Казалось, Скьольд собрался простереться ниц перед Одином. «Этот мир еще не знал ничего подобного!» «Да что там Хьюрвард? Такого не знал, и все упорядоченное!» «Потребуется кое-какая мелочь», — небрежно заметил отец дружин. «Так, сущая ерунда. Жертвенный гурт». «Гурт?» — облизнулся Фенрир. «Это хорошо!» э, «Э, но как же так? Великий бог Один рёк, что помощь ему не нужна. Однако я нигде не вижу означенного гурта. Надо открыть порталы, надо перегнать стада». «Ничего этого не надо, Скйольд, не суетись». Или ты решил, что я, отец богов, стану размахивать тут мясницким ножом, словно какой-нибудь дикий шаман с южных джунглей? Нет, но нам поможет Ергохор. Ергохор? Удивился водитель мертвых. Но, Бог Ходин, я провожал души в хель и никогда не имел никакого касательства к наделению упокоившихся новой плотью. А вот мой друг, познавший тьму, такое касательство имел, невозмутимо заметил Один. Еще пока не успел сделаться новым богом, и когда ему пришлось сражаться с лишенными тел. «Помню», — проронил Яргохор. «Жаркое было дело. Волны катились через столько миров». Даже дети демогоргана поучаствовали, — продолжал Один. Но все равно один из духов злобы прорвался-таки в Хьорвард. Никакие заклятия остановить его уже не смогли, и тогда, познавший тьму, сделал одну вещь, которую сам называл несложной, как сейчас помню, не из разряда высших. «Какую же!» — полюбопытствовал Ергохор. «Очень простую!» усмехнулся один явно передразнивая своего друга хедина дал этому духу тело и тот расшибся о прибрежной скалы ого а потом а потом я стир завалил труп гранитными плитами и испепелил плоть призрак оказался заперт и познавший тьму проделал все это что называется на бегу Недоверчиво переспросил водитель мертвых. Заклятие не из разряда высших. Откуда он взял плоть для духа? Истинные маги владели многими странными чарами, проворчал старый хрофт. Чарами, недоступными даже для нас, древних богов. И ты намерен это повторить? Не в точности, я, стир. Ты нужна не просто абы какая плоть, что проделал тогда Хеден. Асы должны вернуться такими же, как жили. Шлем водителя мертвых лишь качнулся. — Ты задумал небывалое, великий бог. — По-моему, я уже давно совершаю небывалое, — усмехнулся отец дружин. — Нет, нам нужна магия крови. — Ого! — немедленно согласился Фенрир. Жертвоприношение, чтобы возродить древних. Чтобы вернуть им телесную форму, Ястир. Они уже возродились, когда покинули предел Горгана. Из-под высокого серого шлема вырвалось нечто похожее на вздох. Поистине, я слишком долго пробыл Яргохором. Не представляю, как такое вообще может быть и не думаю, что подобное сумел бы проделать даже сам я мерт на пике могущества. Ему не приходилось терять в один день всю родню. Старый хрофт погладил слейпнера, похлопал его по шее, что-то шепнул на ухо, и восьминогий чудесный жеребец легко взмыл вверх. «Отойдите подальше, вы все!» — распорядился Один, сбрасывая плащ и поддергивая рукава, словно простой лесоруб, берущийся за работу. Фенрир, словно послушный пес, повиновался тотчас. Ергохор чуть помедлил, но тоже подчинился. Скьольд же, однако, остался стоять, где стоял. — Ты не справишься без меня, великий бог! — негромко проговорил он, и на ногом черепе шевельнулись вытатуированные драконы. Старый Хрофт криво улыбнулся. «Ты так уверен, человек?» «Да». Маг твердо взглянул в глаза древнему богу. «Попытаешься, это несомненно, но потерпишь неудачу». «Потому что ты постараешься, чтобы я потерпел, чтобы доказать, будто незаменим...» «Нет». Голос Кьёльда упал до шепота. «Потому что по-настоящему равновесие ты нарушишь именно сейчас, могучий Один». А вывести призраков из страны мертвых — это случалось. Да-да, случалось. Вспомни предание. Да, домен соборного духа не ваш из Алла Хель, Но тем не менее. А вот вернуть душам плоть, тем более плоть, над которой не властно время. Задачка для Бога, великий Один, но решить ее без нас, людей, не получится. Ты слишком самонадеян, маг. Ничуть, великий Бог. Не забывай, что мы, люди, смертны. Телесная гибель — наш главный враг. Нам просто нужно больше времени, чтобы достичь желаемого. Так что насчет возрождения плоти — это не к богам, это к нам». «И что же ты посоветуешь?» Один по-прежнему усмехался. «Тебе нужна не просто магия крови, великий бог, но гекатомбы жертв, причем человеческих. Пойдут, впрочем, и гномы, и эльфы, и половинчики, и орки». «Орки нет, у них нет души». «Ты говоришь, как знающий», — заметил Один. «Приходилось уже проделывать подобное». «Понимаю, к чему клонит великий бог». Скьот не отводил глаза. «Нет, я не устраивал истребление сородичей ради своей магии. Животных в жертву приносил, да, а вот людей нет». «Но ты твердо уверен, что я, владыка Асгарда». Отец богов, ас воронов, не справлюсь. Твердо уверен. Тебе нужно, чтобы великая река часов и дней струилась бы сквозь сотворенную тобою плоть возрожденных асов. А для этого надо уметь заклинать драконов времени. И ты, человече, считаешь, что я не справлюсь? У тебя в руках альвийский меч, великий бог. Заемная сила от безумной оружейницы, известной далеко за пределами Хьорварда. «И что?» — из-под лобья взглянул отец дружин. «Если даже такое продолжение руки воина, как меч, сработано для тебя чужими альвами, пропитано их силой, то дело твое плохо, великий бог!» «Великий бог!» — звучало уже почти как откровенная насмешка. Асы издревле пользовались оружием, не ими выкованным. Старый хрофт пожал плечами. Молот Мьёльнир для моего старшего сына Тора сделали гномы. Не вижу, почему бы мне самому не пользоваться клинком, выкованным альвами, вернее, одной альвикой. А кто шил мой плащ, ты случайно не знаешь, всеведущий маг? Плащ твой значения не имеет, великий бог. А вот меч очень даже да. Я чувствую в нем древнюю силу, вашу исконную силу, но от альвов там очень, очень много. Даже слишком много, я бы сказал. Смотри, как бы они не начали приказывать этому мечу в обход твоей собственной воли. Не беспокойся. Остановил разглагольствование мага старый хрофт. И лучше тебе удалиться. Ты оказал мне важные услуги, чародейский Ольд. Не хочу, чтобы тебя зацепило. Мое заклятие для Бога, не для человека. Скьольт растянул губы в подобии улыбки, более смахивавшей на оскал. Люди рано или поздно превзойдут богов. Помяни мое слово, вечный Один. Не смею более навязывать свою помощь, хотя говорю вновь и вновь. Готов содействовать всем и во всем. Старый Хрофт лишь дернул щекой. Отойдите все! Дальше! Еще дальше! Ергохор, Скьольт и Фенрир безмолвно подчинились. Валькирия Райна знала, что сама она сейчас в доме трактирщика, одного из аспектов самого соборного духа. Все казалось настоящим, делешном, Ее тело, одежда, оружие. Может, и впрямь воительница перенеслась во владение Демогоргона, как была, в истинной плоти. А может, здесь только ее дух. Здесь ни в чем нельзя быть уверенной. Сознанию ее казалось, она растянулась на неширокой лежанке, тихой и теплой трактирной комнатке. И не просто растянулась, а спит и видит сон, воспаряя над сказочной землей, выглядевшей почти как настоящее, с озерцами и перелесками, ручьями и холмами. Теперь Райна четко видела великое древо. Оно было всюду и над всем. Призрачное и вещественное, все сразу. Ветви, распростершиеся над небесами, звездами и мирами. Корни, протянувшиеся к источникам магии. Силы, боги, чудовища. Орел и дракон. Нечто над ними, куда ведет золотая тропа, охраняемая странными стражами, вынесшими ей строгий вердикт. Не готова. Правда, она все равно прошла. Нет, куда лучше быть просто райной, вдруг невесть откуда явилась непрошенная мысль. Воительнице райной, сражавшейся плечом к плечу с обычными парнями и девчатами, смеявшейся их неуклюжим шуткам у костра и пившей с ними скверное пиво в корчмах, тавернах и на постоялых дворах, а потом выносившей их из самой гущей сечи, лечившей, выхаживавшей, но куда чаще просто хоронившей. Она учила всех, учила щедро». Однако ведь у них не было за плечами веков и веков сражений. Они потом приходили сюда, в этот трактир. Вдруг подумала она, забывая о древе и прочем. Ну, или не в этот точно, но в его подобие, их ведь множество. И сам трактирщик един во множестве лиц. Ее друзья, соратники, собратья. Множество тех, кто полег на поле брани, кто умер от ран, зачастую у нее на руках. И множество тех, кто прожил долгую по меркам людей, или гномов, или орков, жизнь. Но кто все равно пришел сюда, к трактирщику. Кто вспоминал, сидя за этим столом ее, воительницу Райну. Кто жалел о несказанных ей в свое время словах. Валькирия вдруг ощутила, что краснеет. Точнее, это ее сознание решило, что сейчас следует покраснеть. Рядом с ней не было спутника. Валькирии сражаются. Они не предаются телесным забавам и тем более не дают пресловутой любви овладеть ими. Сигдрива позволила, никакой кровью это кончилось. Но сейчас несомая крыльями сна во сне к великому древу, туда, где ей надлежало отыскать душу собственной матери, Райна не могла не думать о всех, с кем сражалась и кто очутился здесь, в пределах Димагоргана. Все ли угодили сюда? или кто-то достался спасителю, или попал в иные залы Хель, в царство мертвых из своих родных миров. Она не знала. Но чем дальше, тем сильнее становилось неотвязное желание узнать. В памяти Райны всплывали лица, мужские и женские, лица боевых товарищей. Да, сейчас, особенно после слов трактирщика, она понимала, что многие из них любили ее. Многие тосковали по ней, многие мечтали бы позвать за собой, но никто так и не решился. Высокая статная воительница Райна, что играючи вышибала меч из рук даже самых бывалых рубак, не подпускала к себе никого. Кто знает, может, она и была не права. Дерево наплывало поистине великое. Валькирия совсем уже потерялась, не зная, где она сейчас, что может и грозит ли ей что-то. Состояние для воительницы совершенно невозможное, даже немыслимое. Сейчас у нее словно не стало тело, тело оставалось там, позади. Неосознанно она стремилась туда, где видела призрачный двойник Асгарда, откуда началось возвращение асов. Еще она искала золотую тропу, но ее видно нигде не было. Да, поток демонов захлестнул высокие стены Волгалы. Отражение Асгарда в домене Соборного Духа пало точно так же, как пал Асгард истинный. Но Валькирия просто обязана была найти хотя бы останки. Свой поиск она начнет оттуда. Никаких признаков, однако. Насколько хватало даже ее нынешнего магического взора, одни лишь серые ветви, бесцветные, словно тень всех дерев, всех миров, сколько ни есть и если она видела призрак Асгарда, то где подобные же ему обиталище других древних богов, павших наравне с Асами и Асинями. Валькирия хорошо помнила дорогу сюда, жуткие видения, последние мгновения таких же, как ее отец Один, изначальных владык самых разных миров упорядоченного. Где все остальные дворцы и храмы, залы героев и пиршественные чертоги? Где гордые троны и вознесенные к небу шпили? Или ей дано видеть лишь Асгард, а остальное от нее закрыто? Вставай, Валькирия!» Великое древо вдруг заслонило лицо трактирщика, склонившегося над воительницей. «Ночь пройдет, утро присоветует. Ночь прошла, тебе пора в дорогу». Трактирщик выглядел точно так же, как вчера, если тут вообще было вчера равно как и сегодня и завтра. — Тебе пора, — повторил трактирщик. — Сядь и подкрепись. — Зачем? — попыталась пошутить Валькирия. — Тело ведь мое все равно не здесь. Хозяин покачал головой. — Тебе все равно станет легче. Вот увидишь. Он оказался прав. Свежий хлеб только что из печки, прозрачный мед, копченый оленей окорок. Все как любила Рандгрид, пока еще была маленькой девочкой и жила с матерью. Пока ее не забрал Один. Долго собираться воительнице не пришлось. Однако она не могла не заметить, что одежда ее чиста, видавшие виды сапоги от до блеска, словно только что куплены. — Мать следует почитать, — наставительно сказал трактирщик в виде недоумения Валькирии. Негоже являться к ней в дорожной пыли, в стоптанной обувке и с дырками на подошвах. Ты поняла, куда тебе идти? — Нет, — покачала головой воительница. Я видела падение призрачного Асгарда, хотела бы найти его останки. — Что ж с тобой делать, дочь Одина? Сделанный строгостью развел руками трактирщик. — Помогу тебе и здесь. Сказки помнишь? — Как царский сын или там купеческая дочь приходит к лесной ведьме, та дает им разные задания, а потом вручает клубочек и напутствует, дескать, куда клубочек покатится, туда и ты ступай. Помню, как не помнить, Весемир рассказывал, ой, ну, один товарищ мой былой. Знаю его, как не знать, усмехнулся трактирщик. Мне он, помнится, тоже долго истории сказывал. И, кстати, тебя тоже поминал. Нравилось-то ему, скажем так. Какая теперь разница? Райна опустила взгляд. Я Валькирия. Меня можно убить, но время надо мной не властно. Какой смысл любить смертных? Они уйдут, а я останусь. — Твои дети понесут дальше твой дар, — негромко сказал хозяин. Подумай над этим, рангрид, дочь Одина. — Я должна стать прародительницей рода бессмертных, что ли? — фыркнула воительница. — И мой дар, как ты говоришь, сохранится в поколениях? Так не бывает. Даже у эльфов, что себя перворожденными. Те, кто и впрямь перворожденные, так и не достались голодному времени. Другие попали под его власть, но жизнь их долга, очень долга. Можно успеть многое, если ты понимаешь, о чем я. Наверное, пойму, пожала плечами Валькирия. Скажи, великий, почему я видела только Асгард? Остальные жилища павших богов скрыты от меня? Можно сказать и так, кивнул трактирщик. Приходящий сюда видит самое для себя важное. У меня за столом говорят о несказанном, и говорящие знают, что я передам, передам их слова кому следует. Так и с Асгардом. Ты явилась сюда за асами, Рандгрид, не за кем-то еще. Но почему я тогда не вижу своей матери? Когда ты прорывалась в мои пределы, за тобой стояла могущественная магия. Даже я не знаю, как Одину удалось создать такие чары, не иначе ему кто-то поспособствовал. Сейчас же ты идешь одна, лишь по зову сердца. Не жди величественных видений, что могли бы поддержать тебя». Следуй туда, куда тебя потянет более всего. Во владениях Соборного духа нет более надежного поводыря. Про золотую тропу. заикнулась была воительница, но трактирщик лишь покачал головой. Иные тайны ты можешь раскрыть лишь сама Райна. Равновесие имеет власть над всем и всеми его порядоченным, хотя надо мной и в меньшей степени, чем над восставшим и познавшим тьму. Хорошо. Склонила голову воительница. — Тогда прощай, хозяин. Спасибо тебе за кров, за хлеб и соль. За мед в особенности. — Это твой мед, — улыбнулся трактирщик. — Самый лучший мед из твоих воспоминаний. Это ты поставила его на стол, Райна. — И это я должен благодарить тебя, потому что мед и впрямь хорош. — Ничего ты у вас не поймешь в ваших странах мертвых, — махнула рукой воительница. — Не поймешь, в самом тут у вас все или понарошку, только кажется. — Здесь у нас, что кажется, то и есть в самом делешное. Хозяин положил Райне руку на плечо. — На прощание помогу тебе, как та лесная ведьма, с которой наш разговор начался, да в сторону ушел. — Ступай прямо к древу. Увидишь все, как настоящее. — Там тебе и остатки Асгарда найдутся, коли впрямь нужны тебе окажутся не уверен. И многое другое не мать тебя позовет. — Прямо так и позовет? — Не веришь? — усмехнулся трактирщик. — Позовет. Не сомневайся. — Ступай, Валькирия. Мы еще встретимся. — Постараюсь, чтобы не слишком скоро, — буркнула Райна. — Нам с отцом еще восстанавливать Асгард? — Нет, — покачал головой трактирщик. — Мы увидимся с тобой до твоего. Не после твоего последнего часа, можешь мне поверить. Ну, если ты хочешь сказать, что на обратном пути мы с мамой остановимся у тебя перекусить...» Трактирщик рассмеялся и слегка подтолкнул Райну в спину. Перед ней расстилался самый обычный северный пейзаж. Лес, кое-где пробившийся сквозь кроны деревьев серые мшистые скалы. Трактир давно остался позади. За спиной Райны поднималось все выше и выше нечто очень похожее на солнце, наконец-то проглянувшее сквозь вечно серые тучи. Валькирия шла словно бы на север, туда, где горизонт закрывало великое древо. Оно в очередной раз изменило вид. Серый цвет исчез, уступив живым коричневатому и густо зеленому. Древо, конечно, по-прежнему казалось исполинским и уходящим за облака, но отнюдь не простирающимся надо всем упорядоченным. Райна даже смогла бы припомнить мир или два, где тоже росли подобные гиганты. Однако чем ближе она оказывалась, чем выше поднималась крона над горизонтом, тем сильнее ощущала воительница все убыстряющийся ток силы. Словно набирающая разбег вода, сжатая скальной тесниной, незримая магия устремлялась к древу со всех сторон. Вокруг Жерайна царил девственный пустой северный лес, каким она привыкла его видеть на каменистых кручах Йотунхейма, когда сам мир был еще молод. Привычные с детства знакомые деревья, сосна до ели, кустики-брусники, мшистые холмики, изредка говорливые ручьи. Здесь царило лето, было тепло, но валькирия шла посреди полного зловещего безмолвия, если не считать легкого шума ветра. Кроме растений, вокруг нее не было ни одного живого существа. Ни птиц, ни мелкого зверья, ни даже докучливой мошки. Ничего. Словно весь этот лес нарисовали специально для нее. Но если воля Демагоргона может явить множество живых деревьев, почему исключение сделано только для них? Или все это нужно, чтобы Валькирия ни на миг не забывала? Это не владение живых. Это страна мертвых и она тут лишь случайная гостья. Она не успела даже как следует обдумать это, когда земля под ногами незаметно уступила место широченному, словно палубу корабля, корню, что мог бы запросто прозваться отцом всех корней. Великое древо было совсем близко, а Райна даже не поняла толком, как оказалось возле него настолько быстро, разве что расстояние здесь, во владениях соборного духа, Полностью подчинялись его воле. Теперь рай нашла в гору. Корень поднимался все выше и становился все шире. Вот валькирия уже вровень с вершинами обычных сосен. Вот они уже остались внизу. Впереди замаячил исполинский ствол, когда снизу, у основания высоченного корня, что шел через лес, подобно гигантскому спящему змею, вдруг раздались голоса. «В царстве Демогоргона нет различия языков», — подумала Райна. «Для нее звучал родной, самый первый язык, единый для древних богов Асгарда и для людей молодого Йорварда, язык ее матери. Голоса были и мужские, и женские, и детские, и зрелые, и шамкающие, старческие. Поливай, поливай. Вода вышла, сейчас принесем, уже пошли. Тупло, видишь, заделать надо». Оттуда червяка еще не выковырили, дымарь несли. «Так погоните кого!» Райна замерла на полушаге. Осторожно опустила ногу, словно боясь спугнуть говоривших. Подошла к ко краю корня и взглянула вниз. С десяток людей в простой одежде, какую надевали бонды восточного Хьюрварда, выходя работать в поле, возились у основания корня. Потрескивая, горел небольшой костерок. На три ноги побулькивал котел, весь покрытый черными потеками, словно отвара. Мужчина с топорами и ломами в руках что-то сосредоточенно рубили на самом корне. Женщины стояли наготове с длинными щипцами. Несколько ребятишек, мальчиков и девочек лет 7-8, подтаскивали дрова к костру под надзором седой старухи. Есть! — выкрикнул один из мужчин, проворно отскакивая в сторону. Статная молотка в кузнечных рукавицах сделала молниеносное движение щипцами. Раздалось какое-то скворчание и скрежет, словно множество когтей разом уперлось в дерево. — Давай, давай! — разом завопило несколько голосов. Еще две пары щипцов пришли на помощь первым. Женщины дружно потянули, и из невидимой сверху для Райны дыры — Вырвалось нечто вроде длинной многоножки, яростно щелкавшей внушительными жвалами. Дети заверещали, но исключительно от восторга. Мужчины, побросав топоры, присоединились к женщинам, извивающуюся тварь длиной в добрых два человеческих роста и толщиной в обхват, выволокли на чистое место. «Не рубить! Не рубить!» — покрикивала старушка, но остальные, похоже, и так отлично знали, что делать. Шустрая и тоненькая девочка с масляным фонарем ловко скользнула в дырку и тотчас вынырнула обратно. — Нет яиц! Не, не успела отложить еще! — бодро отрапортовала разведчица. Плечистый мужчина одобрительно кивнул. — Заделывайте, пока свежее быстрее зарастет! — Да никто и не медлит, драган! те лишь бы командовать! В черный котел окунулись столь же черные, видавшие виды черпаки. Горячий. Парящий вар полился в дупло, и корень под ногами Райны ощутимо вздрогнул, но не от боли, а словно бы от удовольствия. Черная тварь меж тем продолжала извиваться в железных захватах. Никто, тем не менее, рубить ее не спешил. Напротив все поглядывали на старуху, что отложила длинную клюку и потерла руки, словно они успели озябнуть. — Держите крепче, не как в прошлый раз, — прошамкала она. «Да хватит уж нас винить, мать Амета! Слышали мы уже это?» Беззлобно отмахнулся один из мужчин. «Делай свое дело, не тяни уже, работы сегодня еще много». Старуха простерла руки над извивающейся черной многоножкой, и Райну вдруг словно опалила. Меж ладоней матери Аметы вспыхнуло настоящее солнце, яркое и радостное. Черное блестящее тело многоножки мгновенно посерело. Чешуи рассыпались невесомым пеплом, и миг спустя от твари не осталось вообще ничего. Прах развеяло налетевшим ветерком. Хаос вырвался на свободу. Райна даже зажмурилась. Многоножка была именно что тварью хаоса, несла в себе его зерно, сейчас получившее волю. Но бессильная отныне вредить древу, если не навсегда, то во всяком случае на достаточно долгое время. «Учитесь, пока я жива!» — прокаркала мать Амета, явно очень довольная собой. Шутку встретили дружным смехом. Хохотали все, даже маленькие дети. «Пока я жива! Ох, мать, ну и сказанула!» Старушка самодовольно подбоченилась. «Именно что пока я жива! Пока я с вами тут во древо не ушла, дурачки вы мои смехотливые!» — Да ты, мать Амета, уж сколько времени все грозишься, да никак никуда не уходишь! Утирая выступившие от смеха слезы, проговорила одна из молодок, опуская ненужные более щипцы. Старуха только задрала подбородок. — Костер гасите, — распорядился один из мужчин. — Гасите, да пошли дальше, еще добрую дюжину дырок заделать надо. Команда дружно принялась подбирать разбросанные тут и там снасти. Костер зашипел, окутываясь белым паром. Котел с черным варом взяли на плечи двое мужчин. Не Недлинной вереницей люди двинулись прочь от райны, вдоль исполинского корня, как вдоль стены. Валькирию они так и не заметили. Что это было? Не об этом ли увидишь все как настоящее? Говорил трактирщик. Люди старые и молодые, заботящиеся о древе так, словно и оно, и они сами живые понимающие при этом, кто они и где находятся, иначе не смеялись бы так над непритязательной шуткой матери Аметы. Кто они такие? Откуда здесь взялись? Куда делся серый мир демагоргонова домена? Почему тут все словно в обычной жизни? Иллюзия? Мертвые заботиться о древе, заставляющем магию могучим потоком струиться сквозь все сущее, давая жизнь тем, кто неизбежно присоединится к ним, рано или поздно. Мертвые ловят тварей, или созданных хаосом, или пропитавшихся им, подпавших под его власть. Райна невольно вспомнила области, через которые пролегла их дорога ко владениям соборного духа. Области, где хаос, казалось, подмял и подчинил себе саму плоть упорядоченного. Люди ушли в сторону, противоположную той, куда направлялась Райна, и вскоре лес поглотил их голоса. Бог Один, владыка Асгарда, ас воронов, отец дружин, старый Хрофт, стоял на засыпанной пеплом равнине. Здесь, именно здесь, когда-то возвышался его чертог. Здесь была на краткий миг возрождена Волгалла, воссоздана из праха. Сейчас от того чародейства осталась лишь резонирующая в потоках магии память заклинания, эфирный след. Старый Хрофт оглянулся. Они послушно держались поодаль. Ергохор, Фенрир, Тени Асов. Все ждут. Где-то неподалеку наверняка притаилась и Гульвейк. Не зря же бросила, что у нее молот Тора. Что ж, вы хотели увидеть, что такое древний бог? Вы увидите. Пепел отдал свою память. Очертания Волгаллы, других чертогов Асгарда дрожали. Незримые. Готовые вернуться, обрести плоть. Казалось, нет такой силы в упорядоченном, что смогла бы воссоздать сожженное, вернуть обратно давным-давно павшее, но время уже обратилось вспять. Один начертал первую руну. Начертал прямо в пепле, сведенными щепотью тремя пальцами правой руки. Росчерк, другой, третий. Руна означала начало, зарождение великой работы. Вторая руна последовала за первой. Первое тем временем наливалось голубым пламенем, языки огня плясали над линиями, и потоки силы дрогнули, послушно меняя курс. Сделать предстояло еще очень-очень многое. Настоящий асгард из камней и бревен, из честной плоти скал, из тел древних дубов еще родится. Сейчас же, как дом, где предстоит возродиться асам, сгодится и тень прошлого. Третья руна, четвертая... Этих рун не знала Лаувея, этих рун не видел и он сам, когда висел пронзенный копьем, постигая тайные знаки. Это были руны нового мира, дарованные, подсказанные, можно называть как угодно, но даже если они окажутся предательскими, дело свое они сделают. А дальше мы станем говорить с сильными мира сего уже совсем по-другому. Шесть рун горели голубым, огонь потрескивал, словно там пылали самые настоящие дрова. Сила стягивалась к равнинам Иды, и Один знал, что руны эти он сможет использовать только один раз, начертания утратят значение и смысл. Условие разумное, но ему хватит и одной попытки. Тут и там над землей стали подниматься одиночные облака, столбики пепла. Прах обретал подобие жизни, настоящей она никогда не станет, но этого и не требовалось. Подобно тому, как старый Хрофт возрождал пепельный Асгард, когда рядом с ним стояла Райна, перед отцом богов вновь стали подниматься из украшенной стены. Явилась крыша, выложенная бесчисленными щитами. Волгала рождалась вновь, но, конечно, это была не настоящая Волгала. Так некромант поднимает мертвяка из могилы. Одину это нужно было для того же, для чего служит литейщику модель. Память старого пепла пригодилась вновь. Один раз он уже оживал на время, подчиняясь чарам старого хрофта. Сегодня ему пришел черед служить последнюю службу. Вот сложилась волгала, вот появились чертоги Тора, залы фреи, покой Кроткой Идун. Своей чередой поднимались жилища Локи и Йорд, Браги и Ньорда, Скаги и Бальдра. Асгард вставал, словно живой, пепел послушно принимал форму камня и дерева, золота и стали. Но то была лишь форма, прах оставался прахом. По лицу отца богов тек пот, движения сделались замедленными и затрудненными. Он словно плыл, пробиваясь через густую болотную жижу. На руках вздулись бугры мускулов, наполнились кровью тугие вены, оплетая плоть старого хрофта, подобно змеям. Отец дружин словно пытался оторвать от земли невидимый, но неимоверно тяжкий груз. Ергохор, Фенрир и Скьольд глядели на древнего бога в немом благоговении. С пальцев Одина сорвалась первая капля темной крови, туго ударила во взвихрившийся пепел. От нее во все стороны побежали багровые змейки, постепенно угасая и замирая, оставляя на своем пути прах, спекшийся в серое блестящее стекло. Ястир молча сделал шаг назад, затем еще и еще. Фенрир оскалился и зарычал. Скьольд остался стоять, но костяшки на судорожно сжатых его кулаках побелели. Перед ними поднимался Асгард. Поднимался уже не тенью, но почти как настоящий наделенной цветом и полнотой, однако именно что почти. Это все равно была лишь тень истинного Асгарда, сложенного из крепчайших костей земли и все равно не устоявшего пред яростью молодых богов. Вниз от локтей старого хрофта теперь бежало сразу несколько кровяных ручейков. Низ плаща потемнел, кровь промочила его насквозь, однако Асгард сложился весь, если не считать священного ясеня Игдрасиля. Огненные змейки между тем обратили почти весь пепел под ногами отца дружин в сплошное блестящее зеркало, правда тусклое и мутное. Наконец последняя руна угасла, а сам Один тяжело опустился на одно колено, низко склонив голову. Переглянувшись, Ястирск, Йольд и Фенрир разом бросились к нему. Огромный волк Исполин опередил всех, Однако он только и смог сделать, что слегка толкнуть владыку Асгарда носом, да так, что тот опрокинулся, не ожидая подобного. — Отойди, волк! — не слишком вежливо бросил Скьольт, падая рядом с Одином на колени так, словно ему подрубили ноги. — Я справлюсь! — прохрипел отец богов, отталкивая протянутую руку. — Я поднимусь! И он действительно поднялся. Кровь с рук уже не капала, однако шатала старого хрофта так, словно он влил в себя целый бочонок хмельного эля. Перед ними стоял Асгард, Асгард возрожденный. Уже не пепельно-серая тень, уже почти живой двойник настоящего. Плечи Одина развернулись, глаза вспыхнули. — Глядите все! — каркнул он хрипло. — Смотрите и не говорите, что не видели. — Вот он, Асгард! Его прообраз, каким он станет совсем скоро, когда преображенный пепел заменит камень, бревна, сталь и злата. Мы созовем гномов. Все, кто помнит древние клятвы, явятся нам на помощь. Асгард будет стоять! На века!» Фенрир грозно взрыкнул, словно соглашаясь. Скьольт склонил голову, и только Ергохор остался невозмутим. Можно восстановить стены и крыши, великий бог. Но что делать с тенями асов? Ты вывел их из страны мертвых, и хочешь дать им плоть. Но как? Не в общих словах, на деле. Не сомневайся. По-прежнему хрипло отозвался Один. Очень скоро. Увидишь сам он сплюнул с густком темной крови. Валькирия Рай нашла по исполинскому корню великого древа. Путь ее, впрочем, заканчивался. Прямо перед нею вздымался неоглядный ствол, вблизи похожий просто на бесконечную коричневую стену. — Мать тебя позовет, — сказал на прощание трактирщик. Что ж, пока никакого зова не прозвучало. Корень слился со стволом, и валькирия не колебалась, надо идти вверх. Райна задрала голову, гладкая стена тянулась, насколько мог окинуть глаз, и там, на страшной высоте, распускалась бесчисленными ветвями. Воительница решительно поставила ногу на уступ коры, подтянулась и начала подъем. Трактирщик обещал, что здесь все станет настоящим, и не обманул. Немало времени прошло, пока Райна добралась до нижних ветвей. Широченные, словно крепостные стены или переброшенные гномьями умельцами мосты через бездонные пропасти, они отходили от ствола, теряясь где-то в смутной бесконечности. Валькирия тяжело дышала. Она поднялась на страшную высоту, и лишь то, что она, дева битвы, привыкла с измальства носиться под облаками, удержала ее от падения. Эх! «Мне бы сейчас моего крылатого коня, на каком мчалась Квалгалля. Что теперь? Еще выше? Как долго? Нужны ли будут ей еда и питье, если уж тут все должно быть настоящим?» Она еще стояла и осматривалась, как вдруг ожил альвийский меч, резко толкнувшись в ножнах. Из-под ветви вылезало странного и неприятного вида черное существо, ростом с человека — но обликом напоминавшее морское головоногое, с пучком темных, извивающихся щупалец на голове и парой круглых, словно блюдца, не мигающих глаз, прикрытых чем-то вроде прозрачной брони. По бокам у существа торчала пара крошечных скрюченных ручек, словно пораженных неведомой хворью. Передвигалось оно подобно гусенице, хотя к телу его прижаты были причудливо сложенные ноги. Оно замерло, тупо уставясь на Райну, ничего не выражающим рыбьим взором. Альвийский меч вырвался из ножен, воительнице почти не пришлось прикладывать усилия. Раскрылась щель без губого рта. ршап шплюк, услыхала Райна. Щупальцы на голове создания зашевелились, потянулись к Валькирии, без угрозы, скорее как к досадному препятствию. Воительница отступила на шаг к вящему неудовольствию меча, так и подрагивавшего в жажде схватки. Мельком Райна подумала, что оружейница вложила-таки в него слишком уж много самостоятельности. Ей приходилось удерживать собственную руку. Черные щупальца почти коснулись лезвия, но, словно передумав, втянулись обратно. Существо потеряло интерес к Райне, развернулось и повлеклось прочь по широкой ветви. Валькирия неосознанно двинулась следом, только сейчас заметив, что в присутствии черного создания все вокруг нее сделалось еще четче, красочнее, вещественнее. Лица касался теплый ветерок, воздух наполнился запахами молодой листвы, Райна словно очутилась вдруг в весеннем лесу. Не обращая на нее внимания, головоногая ползло все дальше и дальше, поворачиваясь то вправо, то влево, будто что-то отыскивая. Потом вдруг все передернулось от хвоста до кончиков непрестанно шевелящихся щупалец и решительно свернуло на один из отростков, где, как видела теперь Райна, распускались свежие травянисто-зеленые листья. Они двигались довольно долго, головоногая ползком, Райна быстрым шагом, пока не добрались, наконец, до самих листов. Они оказались подстать великому древу, из каждого получился бы настоящий плащ для Валькирии. Свежие и чистые, налитые соками и силой, такими листья бывают только поздней весной на крутых скалах Рёдульсфьёля, что в восточном Хьорварде. Создание остановилось, нагнуло голову, и щупальцы его принялись быстро ощупывать лист, оглаживать края, прослеживать каждую его прожилку, точно выискивая скрытый изъян. Райна наблюдала, затаив дыхание, понимая, что она, наверное, первая из немертвых, кому довелось узреть это таинство. Покончив с одним листом, существо переползло к другому, за ним к следующему. На четвертом, однако, оно задержалось. Щупальца пробегали по одному и тому же месту раз за разом, замирали, принимались нажимать, ощупывать, оглаживать, словно мастер-шлифовщик, обнаруживший на идеальной, как будто бы поверхности, незримый для обычного глаза изъян. Потом существо замерло, и миг спустя щупальца его стремительно, словно разящие копья, рванулись вперед, вонзаясь в изумрудную плоть листа, пробивая его насквозь. Существо припало к нему, рот его раскрылся, челюсти задвигались, лист с хрустом исчезал в его глотке. Альвийский меч сам собой рванулся, взлетая для удара, так что Райне пришлось вцепиться левой рукой в собственное запястье. Она здесь не для того, чтобы судить и карать. Лист задрожал, затрясся, но точно живое существо в предсмертных ужасе и муке. Райна не сдержала гримасу боли. Страдания того, что выглядело сейчас как лист, ощущались словно ее собственные. — Погоди, погоди! — горячо прошептала она мечу почему-то уверенная, что он ее и услышит, и поймет. «Я должна понять. Я не могу разить тут почем зря. Мы не в смерти и не в жизни. Мы в точке перелома, на самой середине балансира весов, и от каждого моего взмаха может зависеть куда больше, чем кажется». Мечу, похоже, это не слишком понравилось. Однако он подчинился. Дрожь прекратилась. Покончив с листом, существо удовлетворенно рыгнуло ну, точь-в-точь -точь перепивший пиво селянин, и поползло дальше. Пустой черенок листа печально поник, но потом дернулся раз, другой, и на конце его стала набухать изумрудно-солнечная капля, трепещущая, просвечивающая и мало-помалу начинающая светиться сама. Это чем-то походило на истечение весеннего сока, залечивающего надрез на коре, только куда скорее. Завороженная, Райна неотрывно глядела, как растет и набухает сияющая капля, как все сильнее и радостнее становится ее сияние. Зеленое и золотое пламена сливались, вспыхивали крохотные радуги, и капля все увеличивалась и увеличивалась, сделавшись уже величиной с добрый мешок, в какие мельники ссыпают еще теплую муку из-под жерновов. И в какой-то миг под блистающей оболочкой Райна разглядела туманные очертания человеческой фигуры. Женщина... Нет, девушка... Нет, подросток... Нет, просто ребенок лет семи. Образы менялись стремительно, задержавшись, наконец, на последнем. Лицо ее, девочки с волосами цвета вороного крыла, с закрытыми глазами, чуть приоткрытыми губами, высокими скулами, приближалось, росло. Тело словно бы таяло. Спящая, а она именно спала, и едва заметно подрагивали ресницы затаилась в колыбели. Райна замерла, не в силах оторвать взгляда. Вот у девочки вырвалось что-то вроде вздоха. Губы раскрылись чуть шире, и она вновь начала меняться. Лицо стремительно становилось лицом младенца, которому только предстояло родиться. Валькирия забыла про меч, забыла обо всем, и впервые за долгие-долгие века жизни, над которой не было властно само время, она вдруг подумала о дочери о такой же дочери, которую родила ее мать Сигрун, богу Одину. «Хрюш, хрюш, хрюш Черное создание кинулось на изумрудно-золотую колыбель. Черные щупальца взмыли, ударили, но на сей раз их встретила сталь альвийского меча. Нет! выкрикнула Райна, давая волю гневу. Взмах, удар, что должен был снести голову отвратительному созданию, однако пропал даром. Черные щупальца отдернулись с быстротой молнии, а в следующий миг существо крутанулось, хвост подсек валькирии ноги, райно повалилась, откатившись. По голени вверх колену и дальше по бедру разливался ледяной холод. Существо скользнуло к ней, стремительно, бесшумно, и на валькирию словно упала черная сеть. Щупальца оплели запястья, захлестнули горло, полезли в лицо, словно норовя выдавить глаза. Воительница взвыла от ярости и не сдерживаемого уже ничем гнева. Омерзение, откоснувшихся ее отростков, холодных и скользких, казалось, вливалось в мышцы, словно чистая незамутненная магия. Альвийский меч свистнул, и рассеченная черная плоть зашипела, темная кровь вскипела, запузырилась на краях раскрывающейся раны. Хватка ослабла, и Райна, поневоле опираясь на локоть правой, сжимавший меч руки, ударила кулаком левой, цели прямо в нависающий над ней холодный и немигающий глаз. Закрывавшая глаз прозрачная роговая оболочка лопнула с треском, глазное яблоко расплескалось словно гнилой плод. Задыхаясь от бешенства и давно неиспытываемой жажды убивать, убивать во что бы то ни стало, райна била и била, превращая голову черного создания в кровавое месиво и не замечая собственных сбитых костяшек. Тварь отшатнулась, судорожно размахивая щупальцами, и Райна ударила последний раз, как умело, мечом, чтобы уже наверняка. Альвийская сталь прошла насквозь через голову создания, и черное тело, корчась, забилось у ног Валькирии. Не обращая на него более внимания, Райна бросилась к тому месту, где только что покачивалась, вызревала на черенке изумрудно-солнечная почка, Зародыш чего-то совершенно нового, и замерла, видя на ее месте новый лист. Великое древо не заметило потери. Оно отрастило иное взамен утраченного, но что-то и исчезло навсегда, не воплотилось, сгинуло безвозвратно. Девочка с волосами цвета вороного крыла не родится, вдруг поняла Райна, не родится уже никогда. Вместо нее в мир явится кто-то другой, кто-то иной займет ее место. Но вот ее самой, такой, какой она явилась ранее, уже не будет. Валькирия заскрежетала зубами. Боль потери казалась непереносимой. «Да что ты!» — хотела сказать она себе. «Ты сражалась в бесчисленных войнах. Ты билась на стенах осажденных городов. Ты прорывалась сквозь кольцо врагов по горящим улицам с горсткой последних товарищей. Прорывалась, зная, что за твоей спиной во множестве умирают такие вот девочки и мальчики. Ты никогда не была сентиментальна, сильному жить. Так что ж, расклеилась, размякла теперь? Она замерла, тщетно всматриваясь в зеленую поверхность большого, словно одеяла листа. Радостно зеленого, свежего, здорового. Нет, никаких следов. Воительница со злобой поглядела на валяющийся труп головоногого чудовища. Что оно делает здесь, в домене Великого Духа? Не с такими ли боролись те люди, что вылавливали здоровенных червей короедов там, у подножия древа? Райна, преодолевая отвращение, склонилась над осклизлыми останками. Тут тоже что-то было не так. Существо не нападало на нее Райну, пока та не атаковала первой. Не слишком похоже на изначального хищника. Не похоже так же, что головоногая хоть сколько-то страшилась бы Райны. Остриё альвийского меча коснулось темной блестящей кожи существа. Нахмурившись, Райна нажала на эфес, клинок легко погрузился, не встречая сопротивления. Существо несло в себе хаос. Точно так же, как и те червяки. Крохотные частицы хаоса полнили его кровь, скользили в жилах, затаились в глазах. Хаос чувствовал себя весьма привольно в домене могучего демогоргана куда вольготнее, чем думалась Валькирия. Как это случилось? Как он пробрался сюда? Как проскользнул? Райна привычно думала о хаосе он, словно о едином, живом, цельном противнике, боге или чудовище, хотя в действительности никакого единого хаоса, наделенного единой же волей, не было. Валькирия выпрямилась. Демогоргону, великому орлу, как ни назови, Пригодилось бы куда больше таких вот людей, что недавно встретившийся Райни не отряд. Правда, едва ли он бы так просто справился с головоногим. Их медлительность, неуклюжесть сейчас представали просто маской. Темная кровь больше не текла. Мертвое тело замерло бесформенной грудой. Райна стояла над ним, замерев, ощущая, как хаос окутывает, обволакивает ее подобно тому, как обволакивал на дороге мертвых богов. И с каждым мгновением Райна все яснее и отчетливее начинала ощущать течение. Течение незримой силы, наверное, именно частички хаоса, помогли почувствовать ее, как пляшущие песчинки указывают на место, где с озерного дна бьют скрытые ключи. Сила струилась куда-то вверх, к скрытой вершине древа. Незримый поток попытался увлечь за собой и Райну, Она невольно повела плечами, точно сбрасывая накинутую на них паутину. Теперь, заметив этот поток, Валькирия невольно вглядывалась в него, пытаясь уловить, ощутить, не глазами, не ушами и не кожей, но тем таинственным, что делала внучку Йоту на великанах Хримвальди именно девой битвы, а не просто дочерью женщины по имени Сигрун. Поток струится вверх вечным движением, подобно тому, как вода поднимается по тончайшим жилам корней и стволов. Великое древо живет этим? Или это нужно ему не только для жизни? Или, если уж она, Райна, оказалась сейчас в царстве иллюзий, и все выглядит совсем не так, как на самом деле, для чего-то совершенно иного? Может, это древо в действительности совсем даже и не древо? Только теперь, убив загадочное, носящее в себе хаос существо, Райна стала замечать и еще какие-то смутные тени, едва заметные, на самой границе видимого. Они медленно скользили вверх, уносимые все тем же потоком. Валькирия с трудом могла различить их очертания, но все они казались странно изломанными, исковерканными, неправильными, каких не бывает в суровой, но справедливой природе, и какие чаще всего создаются прихотью злого ума, способного вдобавок манипулировать силой. Так течение реки неспешно уносит с собой сухие листья, сучья, тела насекомых, трупики мелких зверюшек. Река не желает им зла, она просто несет их на своих плечах от устья до самого истока. Ранее не пришло в голову ничего лучше, как последовать за этим потоком. Асгард выселся пред старым хрофтом, точь-в-точь точь такой, каким помнил его отец-дружин до мельчайшей детали. Прах и пепел цепко хранили память, и теперь отдали ее всю до последней капли. Асгард сиял прежними огнями. Была и его слава, словно воскресла вновь. И Один слышал, как за спиной хрипло рыкнул Фенрир, тоже, как и сам, осворонов захваченный воспоминаниями. Первое дело сделано, еще два впереди. Одно по сравнению с другим кажется почти ничего не значащим. Возродить стены и башни Асгарда в дереве, камни, стали и золоте. Второе — вернуть тела всем павшим асам. Руны сделали свое дело и ушли. Сотворенные и вычерченные для одного единственного чародейства, они больше ни на что не будут способны. Отец дружин пошел очень на многое, чтобы заполучить их, и расплачиваться придется совсем скоро. Но с этими заимодавцами он, скажем так, найдет способ договориться. С тенями асов так уже не получится. Одними лишь росчерками рун, черпающих силу во сколь угодно опасных и неверных источниках, ему уже не обойтись. Водитель мертвых Фенрир, да и Райна могли сколько угодно допрашивать его, подступаться с одним и тем же вопросом, мол, как? Как он вернет тела бесплотным теням? Но такое, как известно, без особого труда проделал познавший тьму, когда его же собственные сородичи штурмовали крепость мятежного мага. Правда, то тело, данное алчному духу, и не должно было прожить хоть сколько-нибудь долго. Его участь была разбиться о гранит Хиденсея. Старому Хрофту, конечно, требовалось совершенно иное. Но пока, пока он просто стоял и любовался Асгардом. Асгардом возрожденным, что очень скоро вернет себе настоящее, возведенные из честного камня стены. И тогда все станет по-другому. Совсем, совсем по-другому. У каждого своя игра. Даже лучшие друзья порой имеют интересы, отличающиеся как день от ночи, а свет от тьмы. Они не лучше и не хуже, эти интересы. Они просто разные. Старый Хрофт обернулся к Скельду. Готов ли ты и дальше помогать мне, маг? Чародей с вытатуированными на черепе драконами лишь молча кивнул. — И ты по-прежнему не станешь задавать вопросов? — Богу не задают вопросов. — Когда он становится истинным богом, как ты сейчас, великий Один? — хрипло ответил волшебник. — Бог сам скажет верному все, что нужно. — Какие-то у вас нынешних все-таки неправильные боги. — поморщился старый хрофт. — У нас все не так было. Нас вопрошали, к нам шли, шли с поклонением, но и с вопросами начиная от самых простых и жизненных, каким выдастся лето, когда что лучше сеять, и кончая самыми страшными, вечными. И мы отвечали, как могли, чтобы, с одной стороны, не оставить вопрошающего во тьме, а с другой, чтобы люди не сделали с нашим тягловым скотом, бездумным и бессловесным, во всем полагающимся лишь на нашу волю и мысль. Мы давали ответы, частенько уклончивые и загадочные, но давали. Скьольд покачал головой. «Да не сочтет великий ас слова моей недозволимой дерзостью, но разве поражение на Боргельдовом поле не значит, что этот путь оказался неверен?» «А разве падение Емерта не значит, — парировал Один, — что в конце концов мы все равно одолели?» «Это, — упрямо ответил чародей, — не совсем так. Да простит меня могучий ас Воронов. Добавил он поспешно. Не совсем так, а как же. Победили молодые маги, истинные маги, Хеден и Ракот, познавший тьму и восставший. Без них не было бы и твоего возвращения, великий ас, да не разгневаешься ты на горькую правду. На правду не гневаются, помолчав, сказал отец богов. Ты прав, чародейский Йольд. Да, именно Ракот первым начал мятеж. Он потерпел неудачу, но Хедин последовал за ним, чтобы освободить друга и чтобы занять иное, более подобающее им с восставшим место в упорядоченном. Освободиться от власти молодых богов. Ты прав в этом. Ты не прав в другом. Кто научил молодого мага Хедина думать так, что восстание для него стало вообще возможным? Кто показал ему дорогу? Кто вывел на верный путь? Скьольд снова покачал головой. «Великому асу воронов нет нужды что-то доказывать ничтожному смертному, его верному слуге». «Не унижайся, маг, у тебя это плохо получается», — фыркнул Один. «Ты не мой слуга. Ты решил помочь справедливому делу, и зато я тебе признателен. Ты и твои сородичи всегда будут желанными гостями в Волгале, но ты не понимаешь». «Именно я заронил в душу познавшего тьму зерна сомнений. Именно я научил его думать, а не просто верить. Он стал тем, кем стал, благодаря мне». «Да, великий бог». Смиренно склонил голову Скьольд. «Замечу лишь, что он скверно отблагодарил тебя за все твое добро, уж сейчас, столько ионов после падения Емерта, высокие залы асов так и не восстановлены». Я тебе помогаю я, ничтожный, а не вся мощь новых богов упорядоченного. — Откуда я знаю, что ты не тайный слуга Хедина? — пожал плечами Один. — Мне это не важно, поверь. — Познавший тьму мой друг, и воевать с ним по-настоящему нам не придется. Не устаю это повторять. — Боюсь, ты ошибаешься, Асворонов, — покачал головой Скиольд. — Тебе лишь кажется, что Хедин твой друг. На самом деле он ничем не отличается от Ямерта. Точно так же, как и молодые боги, боги новые просто хранят то, что есть, судорожно затыкая дыры и латая прорехи. Они не понимают, куда надо двигаться. У них нет стратегии. Они не видят будущего упорядоченного, не желают замечать грозных пророчеств, и рано или поздно им за это придется расплачиваться. Кто-то бросит им вызов, кто-то встанет на их пути. И я верю, что ты это уже сделал, Отец Богов. Хрофт лишь неопределенно отмахнулся. «Довольно слов, Скйольд. Нам надо передать послание гномам. Подгорный народ крепко хранит разданные клятвы. Ручаюсь, они смогут заполнить пустоту. Этих пока еще не настоящих стен ничуть не хуже, чем в свое время Фазальд и Фафнер». «Я могу», — вызвался Фендлер. «У меня это быстро. Одна нога, то есть лапа, там другая уже здесь будет». — Хорошо, племянник, — улыбнулся старый Хрофт. — Ты, Ястир, согласен ли ты тоже помочь мне? — Странный вопрос, великий ас. В голосе бывшего водителя мертвых скользнуло нечто наподобие усмешки. — Разве не встал я всем существом своим на твою сторону? Разве не связал свою участь с твоею? — Хорошо, — кивнул Хрофт. Тени асов освобождены райной, но, боюсь, так просто связь с миром мертвых не разрубить. Недаром даже мы, хозяева Волгаллы, в пору нашего полного владычества над этим миром не могли своей волей сделать кого-то бессмертным или вернуть душу из зала в хель. Руны могущественны, но кое в чем могут оказаться бессильны и они. Сможешь ли ты вновь пройти черным трактом, Естир? Ястир не сможет, а вот Яргахор вполне себе пройдет. Былой сородич Ямертов скинул видавший виды серый меч. Что нужно добыть в тех краях? Когда я даровал дочери Локи власть над страной мертвецов, медленно сказал Один, я сам не знал мощь этого моего слова, не ведал пределов той власти, что вручена подземному трону. Хель мертва, и уже вернуть раз врученная не сможет. Но ты, водитель мертвых, поставленный молодыми богами между двух миров, сможешь отыскать тропку к тому, что по-прежнему делает залы Хель тем, что они есть. Ястир с сомнением покачал головой. Великий бог, я бесчетное число раз проходил черным трактом, бесчетное число раз спускался в Хель. Мне трудно уразуметь, что именно ты имеешь в виду, и что я должен там отыскать. Быть может, нам следует отправиться туда вместе. Нет, — решительно отрубил старый Хрофт. Я никогда не был богом мертвых, никогда не имел над ними власти. Вернее, пока имел, сам того не ведая, вручил ее всю, без остатка, в руки Хель. Я не смогу помочь тебе там. Тебе придется вновь сделаться Ергохором, друг мой, пусть и на короткое время. — Я готов. Я стир не колебался. — Что ж, постараюсь, хотя это больше походит на загадку из сказки. Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. — Ну, куда идти-то вполне понятно, — заметил Скьольт. «Залы Хель обширны», — возразил водитель мертвых. «К тому же там должен быть непорядок. Души-то непрекаяны». «Я уверен, что мой друг Хедин не оставил это без внимания. Хрофт остался невозмутим. «Пусть это тебя не заботит, Естир. Отправляйся немедля и возвращайся как можно скорее». «С чем возвращаться?» — не выдержал Естир. «Может, там есть какой-нибудь скипетр подземного царства? Или там корона Хель? Или хоть что-нибудь подобное, что можно и впрямь найти и принести?» «Ну и шутник ты, Ястир!» — усмехнулся отец дружин. «Разумеется, там нет никакого скипетра, и короны тоже нет. Хель оказалась первой, чья власть не зависела от всяких там колец, молотов, щитов или копий даже таких, как мой гунгнир. Единственное, чем смогу тебе помочь, разыщи трон, на котором восседала дочь Локи. Побудь там. Задержись, осмотрись. Пусть то место само подскажет тебе, что способно окончательно разорвать путы души, вернувшейся из владений Демогоргона. Я сделаю все, чтобы справиться с этим, если потребуется и без твоего подвига, но, если только тебе удастся отыскать... Он покачал головой. «Соборный дух ведь никогда не имел отношения к царству Хель, так?» Встрял Скьольд, словно запамятовав о собственных словах, что богу, мол, не задают вопросов. «Не имел», — подтвердил Один. Залы Хель — наша работа, работа асов». «Что ж», — пожал плечами Ястир. «Это уже лучше. Я не замедлю, великий бог. Заодно...» И погляжу, не прислали ли новые боги кого мне на замену. Но все-таки может ли помочь великому богу Одину скромный волшебник в моем лице? Осведомился Скьольт. Я помню изреченный тобой великий бог, но дерзаю. М -м -м, я подумал и решил, что да, ты таки сможешь мне помочь, и притом более всех. Без тени насмешки отозвался старый Хрофт. И глаза чародея едва заметно сузились, словно он все равно подозревал какой-то подвох. Скоро сюда пожалуют гномы. Они большие мастера, но еще большие любители доброго Эля. Без какового им никакая работа не в радость, даже возрождение Асгарда. Глаза Скюльда остались непроницаемы, голос ровен и чуть суховат. Великий бог Один желает, дабы его верный слуга построил бы здесь пивоварню. Это уж как у тебя получится. Развел руками отец богов. Но доброе пиво на пустом месте не заваришь. Лучше уж что-нибудь проверенное, чтобы шло из восточного Хьорварда. Желание великого бога будет исполнено, — поклонился Скьольт. Один фыркнул в густые усы. — Все кланяешься, Скьольт. Все стараешься меня убедить в собственном смирении. «Брось, я уже говорил, у тебя такие вещи плохо получаются. Такие, как ты, жестыковые, поклоны класть дольстить не умеют. Не старайся. Тебе с роднёй нужно кое-что, и хорошо. Когда кому-то что-то нужно, с ним можно говорить. Можно торговаться, сделки заключать, по рукам ударить, слово исполнить. Плохо, когда никому ничего не нужно. Как тогда понять, к чему они дело поведут? Да... Нам кое-что нужно. Негромко ответил Скьольд, глядя прямо в глаза старому Хрофту. Я счастлив, что великий бог это понимает. Чего ж тут не понять. Пожал плечами отец богов. Но об этом потолкуем после. Сейчас вот надо с пивом уладить. Мы способны помочь и большим, владыка Асгарда. Очень может статься, что и поможете. Но всему свое время, Скьольд. Слишком ты нетерпелив для... «Смертного, ставшего бессмертным». «Мы не бессмертны», — запротестовал чародей. «Мы лишь научились обманывать смерть, отдалять ее». «Истинное бессмертие» — удел богов, ну, и истинных перворожденных. А так-то... «Не стоит играть словами, Скьольд», — пожал плечами отец богов. «Истинное бессмертие, не истинное. Ты прожил уже множество человеческих жизней, вот о чем я. Пора бы научиться терпению». Не спеши, вы поможете, обещаю, и скорее, чем думаете. Но пока что нужно доставить пивка мастеровым. Мак не смог спрятать насмешки. Именно, невозмутимо кивнул Один. — Доставить пивка мастеровым, как только они сами тут появятся. А не думает ли великий Бог? сощурился Скьольд, что посылать э, волка из Полина передавать гномам? Волю, возрождающего свою былую мощь Одина, не лучшее дело. Не ты ли меня уверял, Скьольд, что с богами не спорят? Помилуй, великий Один, кто же спорит с Асом Воронов? Ты послал Фенрера, такова твоя воля, и так она прибудет, но... Твой смиренный слуга... Часть как можно лучше услужить, гос Скьольд, прекрати! В голосе старого хрофта слышались былые силы и власть. «Повинуюсь». Маг прикусил язык. «Займись пивом!» Бросил отец дружин с плохо скрываемым презрением. Против ожиданий Скьольд истово закивал. «Да, великий бог, немедленно, незамедлительно, сейчас же!» Они все скрылись. Фенрир, Ергохор, волшебник Скьольд. Один остался один пред новосотворенным Асгардом, таким же точно, как в миг своего падения. Или, вернее, почти таким же. За ним не вздымался священный Игдрасиль. Все, все могла возродить рунная магия Старого Хрофта, но не древо, что, согласно людской вере, скрепляло воедино небо и землю. Губы отца богов скривились в ядовитой усмешке. Он тоже вернется, Игдрасиль. Семя его будет посажено на месте прежнего, когда настанет время. А пока он обернулся к сбившимся вместе теням асов, напоминавшим сейчас туманный занавес, спустившийся на землю. Отыскал взглядом Тора. Руки неукротимого сына Йорд покорно сложены на груди. Веки сомкнуты. Ты станешь первым. Райна продолжала восхождение. Она помнила обещание трактирщика. Ты встретишь свою мать. Но сейчас уже не слишком в это верила. Откуда возьмется душа ее матери здесь, на страшной высоте? Но остановиться Валькирия уже не могла. Вверх и вперед, что может быть естественнее для Девы битвы. И она поднималась. Поднималась, ощущая теплый поток магии, касавшийся ее щек, видя то тут, то там ползающие темные тени головоногих, народа убитого ею. Все гуще становился поток призрачных останков. Теперь она могла разглядеть детали, право же слишком отвратные, чтобы описывать их подробно. Их несло, несло, но время от времени поток вдруг отделялся от основного течения, и костяки скрывались в том, что со стороны могло бы показаться дуплом, а на самом деле черным провалом в... в ничто? Нет, бездны и хаоса там не чувствовалось, однако Райна по здравому размышлению решила не приближаться. Саму Валькирию все сильнее захватывал восторг, Восторг ожидания небывалой тайны, теперь она уже не вспоминала ту золотую тропу с вратами и бородатых архонтов с их нелепыми посохами. Все это казалось теперь далеким, чуждым, несущественным. Вершина древа все ближе и ближе. Ближе и ближе. Порой валькирии чудилось, что ветви кончаются, расступаются, и ей открывается небо. Истинное небо, то самое небо, куда уходили праведные в стольких сказках разных миров, что ей доводилось слышать. Сейчас она даже не думала о головоногих, просто отмечала для себя очередной проплывающий на расстоянии вытянутой руки костяк. Вершина древа притягивала, вытесняя все, заполняя мысли и сознание Валькирии. Добраться, подняться, выпрямиться во весь рост, стоя над всеми мирами, какие только были, есть и будут окинуть их взглядом, обозреть все и не спрашивать себя зачем, просто быть на вершине. Время остановилось для Райны. Все тоньше и тоньше становились ветви вокруг, все прозрачнее листва. И настал миг, когда мягко несшая ее вверх сила вдруг ослабла, осторожно, с поистине материнской заботой опустив на нетолстую ветвь. Казалось немыслимым, Но необъятный и необозримый ствол древа истончился здесь до самого обычного, и над головой Валькирии упиралась в незримый свод, острая словно шип вершина. Нет, здесь не дули срывающие голову ветры, не озарял какой-то особенный свет, и даже серое небо над Райной не стало ближе. Не стало, но... Валькирия зажмурилась, запрокидывая голову. Здесь, на страшной высоте, высоко над туманами мира, она вдруг вновь ощутила давным-давно забытое, тот чистый восторг, что охватывал Деву Битвы, вырывавшуюся из ворот Асгарда на верном скакуне. Восторг юности, открытости и чистоты. Дева Битвы помогает героям. Она не судит, не редит, а герой для нее тот, кто храбро сражается, кто не щадит себя и презирает смерть. Участь ее высока и прекрасна. Вести героя к вратам Волгаллы, от отчаяния, ужаса и боли, к величайшему его триумфу. От горя к радости, от потерь к обретениям, от старой жизни к жизни новой и почти что вечной. Почти, потому что всех ждала конечная гибель Рагнарека. Однако это казалось настолько далеким, что юная валькирия Рандгрид об этом не задумывалась. Совершенно. Потом это ушло, ушло навсегда. Ушло, когда над Боргельдовым полем сгустилась тишина, когда затихли стоны умиравших. Оно ушло, и вместе с ним ушла Валькирия Рандгрид, разбивающая щиты. Так родилась Райна, наемница. И Валькирия, даже после встречи с отцом, не могла вновь ощутить именно этого чувства, этого дивного порыва в груди, окрыленности, невесомости, всемогущества. Здесь, на вершине мирового древа, Валькирия вновь стала собой. Трактирщик, асы, асгард и даже отец с матерью могут чуть-чуть подождать, совсем немного. Самую малость, пока она постоит тут, на вершине, вдыхая полной грудью, пусть даже и сама она между жизнью и смертью, и владение соборного духа самое настоящее царство мертвых. Она стояла и стояла, то зажмуриваясь, то вновь открывая глаза. Дивные видения словно сами впитывались сквозь веки, вплывали в глаза, властно вступали в сознание. Взор Райны проникал все дальше и дальше, охватывая разом и близкое, и дальнее, вырываясь на простор упорядоченного, оставляя позади смутные серые области, где они со спутниками недавно прорывались с боем. Она вновь видела и дорогу мертвых богов, видела и то место, где они оставили выведенные из Хьорварда души, видела мертвый мир, где они встретили Фенрера, видела весь их путь. Перед ней словно раскатили многоцветный бархат с щедро рассыпанными по нему каменьями, опалами и яхонтами, бирюзой и агатом, рубином и смарагдом, хризолитом и халцедоном, адамантом и синим сапфиром. Бархат уходил в бесконечность, за которой, однако, угадывался и великий предел. Предел, за которым кончалось все, приведенное к порядку, все, подчиненное закону, и где за огнистой полосой начинались владения хаоса. Даже мимолетно касаться их взглядом было мучительно, и Райна поспешно отвела глаза. Тем более, что цветистый ковер упорядоченного послушно развертывался перед ней, капельки огоньков словно вырастали, оказываясь скоплениями живых миров и плоских, и имеющих вид шара. Она видела их скопления и цепочки, видела одиноко мерцающие искорки, видела все буйство межреальности. Глаза ее словно обрели волшебную способность во всех деталях различать все, на что обращались. Это было по-настоящему божественно. Все, все лежало у ее ног, все упорядоченное до самого дальнего края, И Валькирии казалось, что в сущем уже не остается ни тайн, ни секретов, ибо никакой тайне не остаться сокрытой, когда она, Райна, стоит здесь, на вершине мирового древа, обозревая, словно истинный творец свои владения. Восторг, горячий и всепоглощающий, затопил воительницу. Цель достигнута, ничего большего уже не нужно и никогда нужно не будет. Достаточно замереть здесь, между миром и небом, меж рождением и смертью, чувствовать струящийся сквозь тебя вечный поток силы и наблюдать, просто смотреть на вечно изменчивую ткань упорядоченного, вспоминая собственные метания там, в тварных мирах, со снисходительной усмешкой, как взрослый вспоминает собственные детские игры. Она добилась всего, она достигла цели, она воплотилась, Сделавшись той, кем единственно и достойно сделаться живому существу, неважно, смертному или бессмертному. Осталось только внимать и вбирать. Отец? Что-то такое там, да, смутное. Мать? Ну да, ну да. Райна вроде бы направлялась сюда и... или нет? Нет, конечно же. Что значит все мирское и суетное пред этой картиной? Пред миллиардами миллиардов судеб, что могут развернуться перед ней? И, кто знает, может, она сумеет не только взирать, но и менять. Сила, теплая сила, вливается в вены, мягко распространяясь по всему телу. Валькирия забыла о высоте и времени. Она бессмертна и неуязвима, и таковой во вовеки. Интерлюдия 4 Путь по темной пуповине начинал казаться Арису и Ульвеину поистине бесконечным. По их собственному счету, по счету дней обетованного, которым пользовались подмастерье Хедина, уже миновало добрых две недели. Эльфы не испытывали нужды ни в еде, ни в питье, всего, благодаря магии, взято было с приизлихом. Если что им и грозило, так это помереть со скуки, ибо сражаться тут оказалось совершенно не с кем как разгадывать какие бы то ни было секреты и тайны. Они по-прежнему шли словно по тоннелю, мягкому, но очень прочному, не дававшему им удалиться хоть сколько-нибудь далеко от оси потока. Скорость течения силы все нарастала, хотя теперь уже не так быстро. Магическое русло сужалось по-прежнему. Эльфы почти не говорили. Ими обоими овладела странная и глухая тоска, точно не выполняли они особо важное, небывалое, никому еще не выпадавшее задание самого повелителя Ракота, Отащились чистить орочи и отхожие места. — Еще немного, и стану словно какой-нибудь гном! — простонал, наконец, Ульвейн. — Словно гном, перебравший Эля, или что там у них еще, гномояда, и теперь только и ждущий повода помахать кулаками. Дожили, нечего сказать. — Да уж, о бокоглавцах вспоминаю с нежностью, — буркнул Арис. Темный эльф сидел, скрестив ноги и закрыв глаза. В последнее время он впадал в это состояние все чаще и чаще, после того, как они с Ульвейном, как заведено, возглашали хвалу Аетеросу, готовясь отойти ко сну. Спутник Ариса, все замечая, однако не задавал товарищу вопросов. Эльфы строго хранили право каждого на известные странности, ровно до того момента, пока они не начинали мешать другим. Арис же упрямо и упорно, несмотря ни на что, пытался повторить тот путь, на который они ступили с Гилерой перед самым исчезновением Гарпии. Он пытался пройти дальше, встать на загадочный золотой луч, что озарял Аэтероса в их видении, и каждый раз терпел неудачу. Видение повторялось раз за разом. Все так же стоял на утесе одинокий Хедин, познавший тьму все так же тянулся, исчезая в Поднебесье загадочный луч. Арису приходилось признать, что вдвоем с Гилерой все получалось куда проще. Сейчас же он лишь тратил силы в бесплодных попытках, но не давал себе ни отчаяться, ни даже впасть в раздражение. Познать познавшего, и никакие пиявки-зомби, присосавшиеся к источнику Мимира, его не остановят. Гилера рано или поздно найдется. А дата слишком хороша, чтобы просто так сгинуть, и они двинутся дальше уже вдвоем, чтобы преподнести в один прекрасный день всем, вставшим под знамена Айтероса, этот поистине божественный подарок. «Быкоглавцы!» — мечтательно протянул Ульвейн, старательно не замечая позы и отрешенности спутника. «Милые, славные ребята! Честное слово, поставил бы им пиво. «Или чего покрепче? Что они там пьют?» Аррис не ответил, да его товарищ и не ждал ответа. Ульвейн тоже устроился поудобнее, привалившись к незримой, но упругой и неразрывной стене канала. Или, если правильно, их догадки о пиявке зомби к стенке ее желудка. Друг сам все скажет, когда захочет. На утро, когда они двинулись в путь, ток магии внезапно ускорился. Долгие дни он оставался постоянен, возрастая лишь самую малость, а тут вдруг властно толкнул в спины, словно ему надоело это дерзкое вторжение. Стены кишки сходились. Вскоре уже можно было коснуться их, просто стоя в середине и раскинув руки. «Наконец-то!» — прошипел Ульвейн. Эльф повел плечами, сжал и разжал кулаки. «А то уж думал, никогда не доберемся». Добрались бы, рано или поздно. Арис вышел из всегдашней своей задумчивости. Но поразмяться бы и впрямь неплохо. «Повелитель Ракот дал на этот счет исчерпывающий приказ», — усмехнулся Ульвейн. «Разумеется. И мы его, само собой, не нарушим», — подхватил Арис. «Но, сам понимаешь, мало ли что может случиться и пойти не так. Не так все пошло очень и очень скоро. Напор силы в спину... Досели хоть и весьма ощутимый, но беспокоивший не более обычного, пусть и крепкого ветра, стал нарастать и нарастать, нарастать стремительно. Так что очень скоро эльфы уже не могли держаться на ногах. Вокруг пуповины быстро сгущалась темнота, окружающая тонула в серых тенях. Межреальность пугливо, словно лань, отступала перед торжествующим мраком, густым, глубоким, непроглядным. Впереди тоже сдвинулась темнота, закрыла дорогу, встала за слоном, словно разбойник в проулке. Ульвейн оскалился, одну стрелу наложил на тетиву, другую взял в зубы. Арис потянул из ножен тонкий клинок, изукрашенный голубоватыми рунами. Ученикам Айтероса не привыкать идти грудью на затаившуюся тьму. Во всяком случае, они очень любили так о себе думать. «Сжимается!» — крикнул Ульвейн. Стены прохода сходились все теснее. Вот они уже уперлись эльфом в плечи, так что приходилось протискиваться боком. Волной плеснулся в груди ужас. А Что, если они так и застрянут здесь? Застрянут и не смогут двинуться. Ульвейну пришлось опустить лук. Арис с трудом всунул меч обратно в ножны. Тонкие пальцы темного эльфа сплетались и расплетались, готовясь пустить в ход магию. Благо ее тут было с преизлихом. Поток силы сделался обжигающим, он рвал волосы, горячей бритвой проходился по щекам. Свет померк окончательно, эльфов поглотила полная и абсолютная тьма. Исчез даже просвет у них за спинами, мрак одержал окончательную победу. «Все — Все! — крикнул Ульвейн, ворочаясь и что-то ощупывая перед собой. — Все! Некуда дальше уже! Стена! — Арис прошипел эльфийское проклятие. «Где у этой пиявки... Э... задница», — как сказал Барбас. «Портал, Ульф, портал!» «Какой еще портал?» «Альвийский!» «Чего?» Ульвейн в тот миг совершенно серьезно подумал, что друг-соперник помешался. «Альвийский!» Айтерас рассказывал, «Альвики пытались создать такое, чтобы странствовать по Альвланду, не теряя времени». «И что? У них же ничего не вышло». «У них нет. А у нас, глядишь, и получится». «Заклятия-то, скорее всего, правильные были, просто силы не хватало. А тут...» «Понял. Ну, брат, ну голова!» «Да-да, как сказал Барбас. Погоди, надо попытаться прощупать, свободное ли пространство тут за стеной. Скорее, Ария, сжимается!» Стены и в самом деле сдавили их еще сильнее, словно какой-то великан с обеих сторон сжал исполинскими ручищами кишку пуповины. Ах, как пьяняще легко творились тут заклятия. Чары строились словно сами собой. Поток силы прощал ошибки, небрежности и спешку, великодушно похлопывая по плечу, мол, давайте, давайте, а лоск дома наводить станете. Пустота. За стенами мрака была пустота, уверенно утверждали заклятие, не находя от чего отразиться. Шкаре! прошипел Ульвейн, его сдавило уже всерьез. Арис, как мог, упирался плечами, пытаясь отвоевать хоть сколько-то пространства для жеста. Здесь не вычертишь магическую фигуру, не проведешь ритуал. Здесь можно лишь работать с потоком чистой силы, жестом. Мысли формы, доступной эльфу прочности, такой ураган дикой магии порвет клочья, как паруса в шторм. — Есть! Ариса скрутила судорога жестокой боли. Раскаленные иглы вонзились в тело. Однако давящие тиски ослабли, а прямо перед эльфами запылало колышущееся овальное окно портала. Альвийские чары сработали, сработали, несмотря на спешку, срезанные углы и небрежные сопряжения. Нигде больше это бы не выгорело, но здесь накатывающий девятый вал свободной магии подхватил утлую латчонку заклятий Ариса, перенося ее через все камни с рифами. Обдирая бока... Арис рванулся к раскрывшейся двери. Оттуда хлынула волна яростного жара, словно от кузнечного горна, но выбирать уже не приходилось. Арх! Прикрывая лицо согнутым локтем, Арис нырнул в портал следом за Ульвейном. Жар и темнота, сквозь которую едва пробивается мутно-желтый свет. Качающиеся пятна фонарей, запах горячего железа, смазки, гари — и нелепого, совершенно не вяжущегося со всем остальным, благоухания рос. Оф! Ульвейн выпрямился рядом с Арисом, растирая шею и плечи. Хуже, чем в объятиях Кракена. Меня чуть не задушило, спали меня, я мертв. Так, и где же-то мы? Мрак рассеивался. Вернее, он лишь чуть-чуть отступил, отполз в стороны, затаился по углам. Арис и Ульвейн оказались в просторном зале полутемным, полутемном, освещенном дюжиной светилен, закрепленных по стенам. Желтовато-зеленый нездоровый свет разливался по грубо склепанным вместе железным листам, заменявшим пол. Тем же темным железом были выложены и стены, и потолок. — Пахнет, словно у гномов в кузне! — шепотом заметил Арис, вновь вытаскивая меч. Ульвейн покачал головой. — Кузня тут точно есть! и какие-то машины, осадные, наверное. Тут и в самом деле ладят. Но есть и еще что-то. Не могу понять. Не уловить. Он раздраженно скривился, не в силах подобрать слова. «Смотри!» — толкнул его Арис. Там, где только что угасло сияние спасшего им жизнь портала, из мрака проступали скупо освещенные странными лампами детали какого-то явно магического устройства — поистине циклопических размеров. Кристаллы в тех цветов радуги в зажимах черного металла, оплетенные проводами и трубками, горелки со странным голубоватым пламенем. Огромные поршни медленно поднимались и опускались в стеклянных цилиндрах, перегоняя клубы пара – желтоватого, зеленоватого, алого. Дрожали тонкие струйки огня на тщательно вырисованных и прикрытых стеклянными колпаками магических фигурах, на первый взгляд казавшихся мешаниной изломанных линий, совершенно не похожих на строгие симметричные многолучевые звезды из арсенала учеников Айтероса. Горели огни под мрачного вида алхимическими колбами. Пар поднимался по змеевикам, охлаждаясь капли перегнанного стекали в иные сосуды. Зубчатые передачи и шкивы приводили в движение механические клешни. Из дозаторов капли падали на дымящиеся изъеденные камни. И все это тянулось на десятки, если не сотни локтей, теряясь в темноте, куда уже не достигал свет мрачных ламп. Оба эльфа дружно поморщились. Милую сердцу гномов-машинерию, вплоть до ветряных или водяных мельниц, перворожденные не жаловали. Ту самую пуповину они не видели. Она исчезала где-то среди цилиндров, горелок, колб и реторт. «Безумный алхимик!» — прошипел Ульвейн. «Безумный алхимик только такое мог устроить!» «Вот сейчас и узнаем, кто тут заправляет», — в тон ему отозвался Арис. По всем канонам легенд и преданий им надлежало сейчас оказаться в самом сердце мрачной вражьей крепости, где на черном троне восседал черный же властелин. Порой это так и оказывалось. Кое-кто из безумных богов во время преснопамятного восстания — обустроил свои владения именно в этом стиле. Прямо перед ними в стене из железных листов виднелась дверь. За нею угадывался скупо освещенный коридор, ведущий вдоль чудовищной магическо-алхимической машинерии. Пусто, тихо. Не снуют вокруг никакие подручные главного злодея, да и самого злодея не ощущается. Арис и Ульвейн, крадучись, пробирались по безлюдному коридору. Стены его были все так же склепаны из грубо прокованных черных железных плит. Еще одна дверь вывела их в следующий зал, ничем не отличавшийся от первого. Те же стены слева, та же магическая машинерия справа. И никого. Дверей наружу, чем бы это наружу ни оказалось, тоже не встретилось. — По кругу идем, — проговорил Арис. — Угу. По очень большому, но кругу. — согласился Ульвейн. — Значит, надо к середине. Спутник Ариса махнул рукой, указывая прямо на жуткое переплетение стеклянных труб, жаровин, цилиндров с поршнями, магических фигур и прочего. Друзья остановились. Да, увиденное завораживало. Кто-то, не жалея ни сил, ни времени, возвел колоссальную машину, колоссальный магический конструкт. Но вот зачем и для чего? Что она делала с невиданным потоком силы, отведенной прямо из Источника мира? Интересно. Арис присел на корточки, вглядываясь в мешанину трубок, проводов и приводных валов. Для чего им потребовалось лезть именно в Источник? В упорядоченном немало мест, где потоки силы весьма, скажем прямо, значительны. Давно известны чары, позволяющие собирать и концентрировать магию. Этим в зачатках владели даже шаманы в совершенно диких племенах. Скорее всего, торопится, Пожал плечами Ульвейн. На такое медленное собирание нужна уйма времени. Источников всего три, Ульф. Заметить там такое не смог никто, перебил Ульвейн. Потребовался сам повелитель ракот. Где при этом был Мимир, одному Ямерту ведомо. Может, спал или упился крепким элем. «Нет, Арри, все задумано очень правильно. Все так привыкли, что источники под надежной охраной, что к ним не подступиться, что с ними ничего не сделать, и вот, пожалуйста. Если бы они, кто бы это ни оказался, устроили себе логово в укромном уголке упорядоченного и тихо копили бы себе силу, их бы не заметил никто и никогда», — не согласился Арис. Ведь безумных богов тоже не замечали, пока у них не случилось, как говорится, головокружение от успехов. Безумные боги по сравнению с этим, тфу, плюнуть и растереть, как сказали бы наши друзья-гномы. Ари, ты что, не видишь? Есть такая сила, такая мощь, которую по капле не собрать. Почему это? Запруди даже малую речку, и скоро у тебя будет хороший такой мельничный пруд, жернова вертеть. А если... — надвинулся на друга Ульвейн. — Если нужно, не жернова. Или такой тяжести, что обычного водяного колеса не хватит. Если нужно, гигантское. И запрудит ты хоть все реки одного мира, все равно не заставишь его провернуться. Арис недовольно дернул плечом, продолжая рассматривать бесконечные ряды разнообразнейшей машинерии. — Тут и за год не разберешься, к чему это. — проворчал он, очевидно, признавая правоту товарища. — Может, и в самом деле. Очень-очень много нужно было им этой силы, силы, сжатой до предела, чтобы быстрее... Вот только что должно случиться быстрее. Вот и узнаем. Угу. Если нам позволят тут долго ползать. Ракот, восставший, ощутил чужое присутствие резко, мгновенно, одним болезненным толчком. Словно плод, спокойно плывший по ровной речной глади, налетел на подводную корягу, коварно выставившую к поверхности загребущие руки корни. Здесь, совсем близко к вершине древа, он ощущал малейшие изменения и колебания в потоках силы особенно остро. Позади осталось то, что казалось лигами, и лигами распростершихся очень далеко ветвей, однако постепенно они исчезали, Ствол древа утончался, обернувшись, наконец, невообразимо острой иглой, наподобие той, что использовал сам Ракот, отправляясь в эти края. Поток, возносивший восставшего силы, не иссякал. Древо жило ею, направляло ее ток. Сила струилась по каждой его ветви, давала расти каждому листку. Здесь заканчивался путь и возносимых этим потоком костяков. Последние из них втягивались в едва заметные трещины и разломы коры, да так, что восставший готов был поклясться, что видел, как трещины эти специально раскрывались, словно губы, чтобы поглотить очередной скелет. Ракот только и мог что качать головой. Он понимал, что перед ним грандиозная, величайшая иллюзия, невероятный и невообразимый обман. Но пробиться к истине, к тому, что крылось за этими картинками, — Не мог даже он, новый бог упорядоченного. От его глаз не укрылись не ползавшие по ветвям головоногие существа, бывшие, как он понял, чем-то сродни обычным гусеницам листоедом но все-таки не совсем простыми. Жрали они не все подряд, а что-то придирчиво выбирали. Видел он и подхваченные потоком призрачные костяки. Видел, как изменяет их сила, превращая во что-то совершенно новое, исполненная злобы и ненависти к живому, но не мог понять, для чего. Сейчас, впрочем, это все отступило. На самой вершине древа Ракота кто-то ждал и восставший невольно сжался, готовясь к любому исходу. Окажется ли это хитроумный Арлангур Или сам Дима Горганс не зайдет, наконец, для прямого разговора? Однако на вершине, касаясь одной рукой тонкого здесь ствола на прогибающейся ветви, Стояла девушка, плотно зажмурив глаза. Высокая и статная, настоящая богатырка в полном вооружении. Кольчуга, круглый щит, длинный меч у пояса. Из-под шлема выбивались светлые волосы воительницы. Доспехи ее казались чуть ли не нарочито простыми, видавшими виды. Отличался только меч. От него за версту разило альвийскими чарами, а Альвиков, ракот восставший надо сказать недолюбливал. Уж слишком хитрые, уж слишком себе на уме, если и помогают себе, значит, наверняка имеют свою собственную выгоду. Впрочем, чтобы узнать незнакомку ракоту не потребовалось много усилий, особенно здесь на вершине великого древа. Текучая сила словно высветляла сущность каждого сердца и каждого существа. Перед восставшим была Валькирия, дочь древнего бога Одина и смертной женщины, дева битвы. Та самая, которую старый Хрофт нашел после схватки на утонувшем крабе, из которой скрылся от новых богов на долгое время. Что она тут делает? Как оказалось? Как проникло так глубоко в царство смерти? Восставший мягко ступил на соседнюю ветвь и как Райна до этого замер, окидывая взглядом все открывшееся ему упорядоченное. Как и перед ней, пред Ракотом развернулось дивное полотно, расшитое сверкающими каменьями миров, плыхающее огнями бездонных провалов, радующее вечно изменяющимися равнинами межреальности. Но в отличие от Райны, восставший лишь кивнул с легкой печалью. Да, сущее прекрасно, но он, Ракот, Здесь не просто так. Собственно говоря, сама Валькирия даже и с альвийским мечом не была столь уж важна. Ее стоит расспросить, но у восставшего было дело поважнее. Разговор с Мимиром закончился ничем, и Ракоту предстояло самостоятельно получить ответы на все, с чем он явился во владение соборного духа. Валькирия стояла замерев, не замечая Ракота, целиком и полностью уйдя в какое-то непонятное никому, кроме нее самой, видение. Восставший подождал какое-то время, а затем перешагнул, встал на ту же ветвь, что и Райна, и осторожно тронул воительницу за плечо. Зная об этом Хедин, познавший тьму, он, наверное, удивился бы, что взор у стоявших на вершине мирового древа открыто все упорядоченное, кроме, как ни странно, ближнего преддверия владений Великого Духа. Где сейчас и кипела битва. Отряд под Хедина атаковал исполинский конструкт, возведенный дальними, тот самый, что открыл дорогу райне в пределы Демагоргана, и который позволил ей вывести оттуда тени асов. Зеленые кристаллы осыпал сейчас град белооперенных эльфийских стрел. Следом за ними торопились огни шары, вырвавшиеся из гномьих бомбард. Творения дальних пока что держались крепко, не поддаваясь однако из глубины их поднимались к поверхности смарагдовой сполохи. Сам, познавший тьму, замер в кольце своих собственных кристаллов, возведенных словно в ответ на творение дальних. Мол, подобное побеждаю подобным, высшую степень порядка высшей же степенью. Сигрлин застыла подле него, неотрывно глядя на быстро мелькающие руки нового бога. Нечасто Хедин прибегал к магии жеста, словно вспомнив незабвенные времена славы их поколения. «Ты их вскрываешь?» — проговорила волшебница с редким в ее устах восхищением. «Им некуда деваться. Слишком многое вложили в эту пирамиду, слишком много нагнали своих каменюк». един молча кивнул. «Я слежу. Все запечатлено», — продолжала волшебница. «Но как же ловко, как они глубоко запрятались!» Из нас никто так далеко не забирался, разве что Мерлин». Еще Ракот отрывисто бросил познавший тьму. «Когда искал свое абсолютное оружие, а нашел неназываемого». «И где-то там же дальние», — проронила Сигерлин. «Да, ради одного этого стоило все это устроить. И...» «Что и?» «И чтобы понять, что старик Один тебя предал?» «Ты опять? Он же просто хотел...» «Я знаю...» Запальчиво перебила чародейка. «Знаю, говорено уже». «Правда в том, что сейчас он вместе с дальними помогает им, а они помогают ему. И кто знает, сумеем мы удержать все это вместе или...» Она вдруг оборвала сама себя, а пальцы ее замелькали чуть ли не быстрее, чем у познавшего тьму. «Отвечают! Отвечают! Смотри, смотри, откуда сила идет! Ого, какой поток! Даже не поток, нет! Что это?» Зарождение? Из ничего? Не из ничего, поправил познавший тьму, с изнанки упорядоченного. Красивая словечко, вот только Сигрлин наморщила лоб, всматриваясь в последовательности символов и рун, вспыхивающих с чистотой праздничных шутих. Оттуда, где ничто обретает иную форму, бросил Хедин. Неудивительно, что мы никогда не могли по-настоящему зацепить их только то, что оказывалось манифестировано у нас. — А зачем им Хрофт при такой-то мощи? Хедин промолчал, лицо его нахмурилось. — Они сманили его, они вернули ему асов. Руки Сиграли напустились. она больше не следовала за прихотливыми извивами заклинаний. — Он предал тебя. — Да, предал, не спорь. — Но что дальше? Что они могут с ним сделать? Накачать силой до предела и отправить против тебя? Но зачем такая сложность? Попытка обойти равновесие? Найти кого-то с... Голос ее вдруг сделался сухим и жестяным, словно она испугалась собственных слов. Кого-то, у кого есть причина враждовать с тобой? Причина тебя ненавидеть? Справедливая причина? Ты побледнела. Познавший тьму, глядел на свои кристаллы только на них одних. «Тебя это пугает?» «Пугает, что я побледнела?» Попыталась было отшутиться чародейка, но вдруг, не выдержав, сжала кулаки. Лицо ее исказилось. «Да!» С неожиданной яростью прошипела она. «Да, мой дорогой Хедин, пугает! Это проклятая справедливая причина и пугает куда больше, чем когда те же дальние сумели меня...» Она зарычала. «Меня пугает, что я не понимаю...» Ни что ты задумал, ни почему не говоришь мне об этом ни слова. Хрофт предал тебя. Ты лишь качаешь головой и улыбаешься. Если думаешь, что это выходит загадочно или многозначительно, должна сказать со всей прямотой. Нет, глупо это выходит, Хедин. Просто глупо, и все тут. Чего ты молчишь? Что за секреты? Решил, что они от меня э, ускользнут куда-то? Я кому-то проболтаюсь? Или... Глаза ее совсем сузились. «Я изменю, как хрофт?» «Спокойно, Си». Познавший тьму, словно и не слышал гнева волшебницы. Дальние показали себя. Показали, как никогда не показывали прежде. Залог Эйвиль... М -м -м. Едва ли они могли предвидеть, как мы с ним обойдемся. «Хедин! Ты оглох? Или ослеп? Или разом поглупел? Или все перечисленное вместе?» «Чуть позже, Си. Хорошо?» Лишь чуть-чуточку позже. В кристаллах длилась и длилась дикая пляска рун. Любой из народа читающих умер бы от зависти при едином взгляде на происходящее. — Ну и что теперь? Арис обессиленно привалился к железной стене. Эльф дышал тяжело с хрипотцой, словно с усилием проталкивая здешний воздух сквозь легкие. — Надо возвращаться. Ульвейн лежал рядом, прямо на полу, словно выброшенный на берег штормовой волной, отдав все силы борьбе с морем. «Больше мы тут ничего не узнаем». «Да». Арес потер тыльной стороной ладони сухие трескающиеся губы. «Умельцы ладили. Не нам с тобой, Чита, как не прискорбно». «Угу», — согласился его спутник. «Ходили мы тут с тобой, ходили, ничего не выходили». «И ни одно из заклятий познания не сработало». «Айтеросу будет очень интересно про все это узнать», — со злой досадой протянул Ульвейн. «Кто-то сумел создать нечто закрытое даже от его чар. Просто потому что мы не Айтерос», — возразил Арис. «Вспомни хоть один раз, когда эти заклятия не срабатывали, друг». М -м -м -м, Арис насупился. Друг Ульвейн был совершенно прав. Даже безумные боги не смогли создать защиты против Аэтераса. «Конечно, оставались дальние, но это, как говорится, особый случай». «Мы не стали тут ничего рубить, взрывать или жечь», — продолжал Ульвейн. «Первое правило Айтероса. Если не можешь представить себе последствий, не начинай. Все замеры, что мы могли сделать, сделаны. Надо возвращаться». «Ты знаешь как? Сможешь войти обратно в пуповину?» Арис старался сдержать гнев, но получалось это у него «Плохо?» Повелитель Ракот явно считал, что мы на это способны. Повелитель Ракот! Арис хотел сплюнуть по гномии, но вовремя остановился. Нельзя оставлять следы, особенно такие. Повелитель Ракот не думает ни о ком, кроме лишь себя и своей славы. У нас в роду помнят его восстание, его безжалостность, как он шел от одной победы к другой по трупам тех, что встали под его знамена. Брось, Ари», усмехнулся Ульвейн. Мы все любим Аэтероса, но не переходи, Грань, мой тебе дружеский совет. Арес лишь еще больше насупился. Аэтерос стоит один. Тихо проговорил он, глядя на железную стену прямо перед ним. Держит на плечах все упорядоченное. Не дает ему сорваться в ничто и хаос. А все остальные, все эти силы, все эти великие сущности только и делают, что в лучшем случае пакостят по-мелкому. Даже Ракот. Он ведь бог, новый бог, изначально, по идее, равный Айтерсу. А чем кончилось? Думаешь, выразительно повел рукой вокруг себя Ульвейн, даже приподнявшись для этого на локте. Здесь подходящее место для таких споров? Я понимаю, ты злишься, Арис? Поверь, я тоже. Все эти коридоры... Мы ведь так и не нашли выхода. необычного, не замаскированного. Или наши чары сплоховали и тут? буркнул Арис. «Я бы скорее поверил, что сюда открывают порталы», — сдержанно проговорил Ульвейн, не желая спорить с раздраженным другом. «Потому что отсюда нет не только выхода. Куда девается вся вливаемая сила источника? Что с ней происходит?» «Кто-то превзошел нас в понимании природы силы». Арис, похоже, окончательно нырнул в глубины меланхолии. «Хватит, друг мой», — резко бросил Ульвейн. На тебя это не похоже. Надо решать, или мы уйдем тихо, или оставим тут кой какой гостиниц. Чтобы творцы всего этого чуда повозились бы потом, восстанавливая все, как было. Я против. Сразу отозвался Арис. Если нашего вторжения не заметили, тем лучше. Согласен, кивнул Ульвейн. Если же заметили и ничего не предприняли, значит, считают, что мы ничего тут учинить не сможем. «Вернуться к Айтересу с известиями куда важнее, чем что-то тут учинять», — согласился Арис. «Осталось только решить, как нам отсюда выбираться». «Ничего особо не придумаешь, тем же путем, что и сюда», — вздохнул Ульвейн. «Против течения». «Ничего. Лишь бы оказаться в упорядоченном, где угодно», — приободрился Арис. «Тогда пошли». Нескончаемыми коридорами, что вели вдоль все той же надоевшей уже магической машинерии, эльфы возвращались обратно, к тому месту, где им удалось вырваться из давящих объятий темной пуповины. Они ничего не опасались. Соблюдали всегдашнюю осторожность, да, но не опасались. За все дни, что они провели в железном чреве неведомого монстра, гномом Арбазу с крейгером, тут точно бы понравилось. Им не встретилось ничего живого. Мертвого, впрочем, не встретилось тоже. Равно как и дозорных заклятий. Хозяева этого места, похоже, пребывали в полной уверенности, что вне их воли тут никто и ничто появиться не может. Здесь. Арис остановился. Ага, здесь. Ульвейн отозвался, просто чтобы отозваться. Железные стены и потолок монстра давили. Исправляться справляться с этим привыкшему к просторам эльфу было нелегко, даже если он — ученик самого Айтероса. — Если кому-то захочется нас остановить самое время, — пробормотал Арис, разминая тонкие пальцы. — Чувствуешь, какой поток? Поток ощущался. Сжатая до игольной тонкости струя силы покидала протянувшуюся от самого источника мира пуповину, вливаясь в недра железного чудовища. Колебания ощущались совершенно четко и явственно, несмотря на все барьеры и преграды. Поймать ритм этих колебаний, расшатать стены здешней реальности и войти обратно в темный поток — ничего иного Арису и Ульвейну не оставалось. Толчок силы, выбивающийся из постоянного и мерного биения, хлещущего сквозь пуповину потока, они ощутили разом. И также разом схватились за оружие. Хозяева... Решили таки показать себя. Да, портал, как и подозревал Ульвейн. И не один, сразу три. Из двух рванулись хорошо знакомые подмастерьем Айтероса-бокоглавцы, закованные с головы до ног в тяжелую броню, явно в подражании гномам. Из третьего вывалилась сразу дюжина коротышек, да нельзя похожих на соплеменников преснопамятной чародейки Орши, взятой в плен еще тогда, в Херворде. У них уже были наготове заклятия. Стрела Ульвейна мелькнула первой. Белые перья на лету обращались в секущие лезвия призрачного пламени. Оголовок вспыхнул багряным, пробил грудь самого храброго бокоглавца, пронзил насквозь массивное тело, вырвался из спины, ударил в латы следующего бойца, и полет его оборвался лишь в броне четвертого по счету четырехрукого воина. Арис, напротив, выхватил длинный и тонкий меч. В левой руке эльфа появился кинжал, но отнюдь не для обороны. Острия двух клинков заплясали. Сталь отражала, поворачивала и направляла дармовую здесь магию. И рухнувшие было на Ульвейна с двух сторон массивные топоры быкоглавцев бессильно отскочили от прикрывавшей эльфа незримой стены. — Маги! выкрикнул Арис. Ульвейну не требовалось лишних пояснений. Белые лопасти огня разворачивались запущенной эльфийской стрелой. Их лезвия резали с равной легкостью воздух, сталь и плоть. Успев сделать один полный оборот до того, как врезаться в стену, стрела оставила на своем пути жуткое кровавое месиво, из которого торчали острые срезы белых костей, рассеченные без единого, даже самого мелкого скола. «Назад, глупцы!» рявкнул Ульвейн на языке быкоглавцев. Слов мастерье познавшего тьму, успели выучить не так много, и все по большей части насчет драки, сражений, оружия, доспехов, ну и еще еды. Слово «любовь» у к не было совсем. Точнее, его не употребляли воины, рвавшиеся навстречу собственной смерти, как на праздник. — Порталы! Надо закрыть порталы! Арис лихорадочно искал управляющее заклятие. Они должны быть, не могут не быть, при такой-то мощи. Искать и в то же время держать щит над Ульвейном. Темный эльф ощущал, как его собственное сознание смывается, затопленное потоками силы, которые он, не сдерживаясь, сам пустил в себя. Маг-функция, маг, сделавшийся придатком собственного заклинания или заклинаний, как сейчас. Это как прыжок в бездну, Вот только что ты стоишь себе на обрыве, любуясь открывшейся тебе беспредельностью, и вот уже летишь вниз, и ужас смешивается с верой в собственные чары, что не дадут, не позволят тебе разбиться. Но против них сейчас оказались не просто туповатые, хоть и сильные быкоглавцы, не просто колдуны из дикого мира, сами по себе и на себе оттачивавшие убийственные чары. За быкоголовыми бойцами, За маленькими чародеями, сородичами Орши, стояла еще чья-то воля, хозяев этого места. Холодная рука потянулась к горлу Ариса, бесплотная и незримая. Ее, в отличие от стали, защита остановить не могла. Колдуны в коричневых плащах не тратили время на воплощенное, вроде огня, льда или молний. Невидимая сила пыталась остановить сердце эльфа, пресечь его дыхание, приказывала ему умереть, лишь немногим не доходя до истинной некромантии. — Прешь! Не возьмешь! — только и прохрипел Арис. Защищавшая ульвейна сфера сгустилась, подернулась молочно-белыми прожилками, так напоминавшими вены на собственной ладони эльфа. Холодная рука на его горле чуть разжалась, потом еще чуть-чуть, отодвинулась. Арису казалось, он видит судорожно дергающиеся костлявые пальцы. «Вря!» — и подавился, потому что ледяной кулак врезался ему в подбородок, пробивая защиту. Нет, он не пропустил удара. Враг не сумел обмануть его ловким финтом. Просто очередное заклятие коротышек прорвалось сквозь все поставленные арисом заслоны. От подбородка по щекам рванулись тысячи льдистых многоножек. Боль... Боль он опередил. Успел задавить неистовую гадину, прежде чем та вгрызлась ему в сознание. Учеников Айтероса взять не так просто, особенно рядом с таким кладезем силы. Третья стрела Ульвейна сорвалась с тетивы, готовая обратить все на своем пути в бесформенную кашу из мышц, кожи и костей, но вместо этого вдруг рухнула на железный пол, извиваясь и шипя. Наконечник сделался головой змеи, пасть раскрылась, с пары тонких, но игольчато острых клыков сорвались капли яда. Одна из высших трансформаций, едва ли мыслимая где-то еще. Арр! Ульвейн вдавил каблук сапога в железную плиту, раздробив череп созданию, миг назад бывшему его собственным смертельным оружием. «Долго нам не продержаться!» Вдруг с холодной четкостью понял Аррис. Нужно было погасить порталы, потому что сквозь них один за другим возникали новые и новые богоглавцы с коротышками-магами. Ульвейн, однако, отступил лишь на один шаг, а с его тетивы одна за другой сорвались три стрелы. Одну коротышкам удалось сжечь в полете, ценой полудюжиных своих, оказавшихся слишком близко ко вспышке. Другая смела четверку быкоглавцев, а третья взорвалась в распахнутом устье портала. Аррис едва устоял на ногах. В его защитную сферу словно ударил стенобойный таран. На месте портала взвихрилось пламя, ярко-рыжее, жгучее, словно там вспыхнула целая пирамида смолистых дров. «Давай!» Рот Ариса заполнила кровью, однако чары его держались, и Ульвейн, странно скривившись, тем не менее вновь натягивал тетиву. Один портал погас, два других оставались, но вспышка уполовинила число атакующих, и эльфы приободрились. «Мы с тобой тут...» «Год простоим!» — каркнул Ульвейн, не оборачиваясь. Еще одна стрела обратила в огненное торнадо второй портал. Против учеников Айтероса осталось лишь трое быкоглавцев и столько же коротышек магов. Сущая ерунда, как показалось подмастерьем. Но в этот миг последний из оставшихся порталов вдруг вздулся, стал стремительно распухать. Арка поднялась, достигнув потолка — Пока порталы поползли в стороны, упираясь в железные стены, из него рванулся настоящий поток причудливых созданий, больше всего похожих на закованных в броню осьминогов. Они напоминали марматов, давно и верно служивших познавшему тьму, однако не имели крыльев и носили доспехи. Стрела Ульвейна, распуская белые огненные лезвия, Скользнуло им навстречу, но октопусы с какой-то невероятной скоростью свернулись в сверкающий сталью клубок. Горящая алым мастрие врезалось в него и раскололось, рассыпавшись множеством багряных осколков, точно стеклянная безделушка. Шар из переплетенных щупалец тоже не остался невредим. Закованные в кольчатую броню отростки опадали черными дымящимися угольями, но свое дело они сделали. Портал остался цел и невредим. Сквозь него уже торопились новые бокоглавцы, новые маги-коротышки, и друзья-эльфы попятились. Ари, открыть сможешь?» Ульвейн послал еще одну стрелу, и клубок-щупалец подался назад, покрытый гарью и копотью. Понятно, что он имел в виду. Сможет ли Ари сотворить им ход обратно в пуповину, ставшую вдруг единственной надеждой на спасение? Отпечатки того их портала, конечно, давно стерлись. Ученики Айтероса отнюдь не стремились оставлять лишних следов. Но то, как именно они его открыли, деться никуда не могло. «Смогу!» — крикнул Арис другу. И в тот же миг его меч нырнул к полу, отсекая прорвавшееся сквозь защитную сферу щупальца. Оно уже горело. Броня задымилась и легко растрескалась под ударом эльфийского острия. Однако за первым отростком последовало три новых. «Откры!» Вся масса бронированных осьминогов рванулась, наваливаясь на отпорную сферу Ариса, и защитные чары не выдержали. Но за спинами эльфов уже раскрывался их собственный портал. Низкий, дрожащий, но портал. Они должны вернуться с вестями, а не геройски погибнуть. Конечно, ученики Айтероса продержались бы еще долго, но суть в том, чтобы сделать дело и не погибнуть. Так всегда учил мудрый Хедин, познавший тьму. — Ульф! — Арис пятился, прикрывая друга, но Ульвейн отчего-то не сделал и самого мелкого шага назад. — Ульф! Портал! Я открыл! — Уходи! — гаркнул в ответ Ульвейн. И, молниеносно повернувшись, толкнул Ариса в грудь, так что тот спиной вперед полетел прямо в раскрывшееся сияние. Миг, и Арис оказался в полной темноте пуповины. Один. Ракот коснулся плеча замершей в трансе воительницы. Коснулся уверенно и властно, в полном сознании своего права. В конце концов, он новый бог. Он здесь не просто так. А вот что тут делает Валькирия, дева битвы, еще предстояло узнать. Валькирия не пошевелилась. Глаза ее оставались закрыты. Губы едва заметно двигались, она пребывала словно в молитвенном экстазе. Ресницы девы битвы вздрагивали, как и веки, будто она неотрывно следила взглядом за чем-то одной ей видимым. Руку восставшего воительница словно и не заметила. Ракот нахмурился, сильнее сжал плечо валькирии. Ничего. Глаза восставшего сузились от гнева. Что-то ухватило и удерживало воительницу, что-то сильнее его собственной воли. «Смотри!» Вдруг блаженно проговорила Валькирия, не открывая глаз. «Смотри, как красиво!» Она говорила на древнем языке восточного Хьорварда, словно не сомневалась, что слушающий ее непременно поймет. Массивная и широкая ладонь Рокота сомкнулась на эфесе черного меча. «Смотри, смотри вверх!» «Золотой луч, золотая дорога! Я не видела! Я не понимала!» «Очнись, черь Одина!» — загремел восставший, но губы Валькирии лишь едва дрогнули в улыбке. «Посмотри со мной!» — мягко попросила она. «Подойди ближе! Еще ближе! Стань у меня за спиной! Стань теснее!» Плечи Валькирии доверчиво и без колебаний оперлись на широкую грудь восставшего. Застывшая воительница прижималась к нему. Золотистые волосы оказались совсем близко от его губ, но Ракота, большого любителя и знатока-красавец, сейчас пробирал не любовный жар, а леденящий ужас. Дочь старого хрофта казалась самым настоящим зомби. — Смотри, вместе со мной! — вновь попросила она. — Вверх, вон туда, как следует, пристально. Ракот невольно повиновался. Именно невольно и именно повиновался. Голос Валькирии полнила мягкая, обволакивающая сила, та, что опаснее всех прочих. Кажется, Хедин рассказывал про какую-то цепь, на которой сидел какой-то волк, и которая при всей мягкости лишь ту же натягивалась от его попыток освободиться. Валькирия казалась сейчас именно вот такой волшебной цепью. И тем не менее пальцы Ракота, судорожно сведенной на рукояти меча, медленно рожались. А пальцы валькирии, жесткие, мозолистые, настоящие пальцы воительницы, с совершенно непривычной для них нежностью, взяли ладонь восставшего, поднимая ее к виску дочери Одина. Так они и застыли, словно любовники, встречающие рассвет. Пальцы Ракота легли на оба виска валькирии. Он смотрел поверх ее головы и видел. Огибая великое древо, Извиваясь и в то же время оставаясь странно прямой, мимо них бежала узкая золотая тропа. Она гордо рассекала владения соборного духа, разом и проходя сквозь них, и словно находясь в совсем иных областях. — Я шла по ней! — тем же мечтательным, затуманенным голосом проговорила Валькирия. — Мне преградила путь стража, архонты, чернобородые, смуглые, словно выходцы с дальнего юга. Бороды их велись, одежды украшали золото и каменья, а посохи были отделаны рубинами, коим нет числа. Они сказали мне, что я не готова. Я билась с ними, с демонами, я прокладывала мечом себе путь, а теперь стою и смотрю. Постой и посмотри со мной вместе, хорошо? Ракот молчал. Взгляд восставшего скользил вдоль золотой тропы, все выше и выше сквозь послушно расступающиеся серые облака, туда, ввысь, куда не дотянулось даже мировое древо. Врата без створок, с одними лишь столбами, я рубила их, прокладывала себе путь, как положено валькирии, пока не пришла сюда и не узрела своими собственными глазами. Ракот по-прежнему молчал. Теплый затылок валькирии казался сейчас мертвой ледяной глыбой. Золотая тропа поднималась вверх. И да, восставший видел сейчас и врата на ней, составленные из трех пар прихотливо-резных столпов. Видел этих самых архонтов, казавшихся отсюда детскими куклами в разукрашенных одеяниях. Шестеро их недвижно стояли за вратами, однако взгляд восставшего здесь не задержался. Выше, еще выше, над вратами и архонтами, над золотым сиянием тропы, Облака медленно, словно нехотя, расходились, будто не желая уступать воле нового бога. Там заканчивались все дороги и все пути. Все стягивалось сперва в нить, а затем и в точку, вмещавшую в себя все и бывшую всем. — Престол сил у звездного преддверия! — еле слышно, завороженно прошептала Валькирия. — Он прекрасен! Он все! — из него все изошло и в него все вернется древо рождает души руки ее поднялись обхватили ладони Ракота, крепче прижимая их к собственным вискам я поднималась по золотой тропе еле слышно прошептала в этот миг валькирия но мне сказали что я не готова я не поверила не поверила а я невольно подумал ракот «Прошел бы я сквозь те врата, мимо той стражи. Смогла бы она остановить меня. Готов ли я?» «Готов ли ты?» Пришел ответ, сказанный низким ракочущим басом, слышимым, похоже, одному лишь восставшему. «Ты никогда не будешь готов. Это дорога для смертных, тех единиц, что научились не бояться телесной гибели и заглянули в бездну ту самую бездну, с дна которой начинается восхождение и возрождение. Новый бог смотрел туда же, куда и воительница. Смотрел и своими собственными глазами и глазами валькирии. Престол, как она называет увиденное. Что ж, пожалуй. Вокруг сжатия, вокруг исходной или конечной черной точки восставшему виделись полупрозрачные анфилады торжественных покоев, бесконечные колонады перемежающиеся висячими садами избегающими с туманных высот фонтанами сказочный дворец точнее бесконечность дворцов чего никогда не имели ни они с Хедином, ни даже молодые боги в зените собственного могущества разумеется это было не настоящим вернее это было настоящим для воительницы именно так она представляла манифестацию величия славы силы Наивная и чистая душой дочь Одина, она так и осталась девой битвы, валькирией, несмотря на все ионы наемничества. Она осталась чистой. Что-то ворохнулось глубоко-глубоко в душе восставшего. Она осталась чистой. Наивные дворцы, фонтаны и водопады. Наверное, она представляет себе сейчас и мудрого древнего старца с белыми волосами и длинной, как у гнома, бродой поседающего в самом сердце этого скопления палат на золотом или даже алмазном троне. Дщерь древних богов продолжает верить в то, что ей внушили в детстве, и это же видит сейчас. Для нее все это настоящее. Восставший заставил себя вглядеться в призрачную картину, дотянуться взглядом до центра, до сердцевины, что являло собой во всяком случае для него черную исчезающую точку, Средоточие силы, ее источник, настоящее прошлое и будущее, сжатое до предела, сплошную потенцию, возможность, коей еще предстояло осуществиться. «Ока творца!» — невольно подумал восставший. «Его память и память о нем, остаток или зародыш великой монады во времена столь незапамятные» что и впрямь о них не сохранилось никаких свидетельств, шагнувший через незримый барьер в хаосе, что отделяет сущее от несущего, шагнувший и сделавшийся Творцом, не седым богом мастеровым, кропотливо творившим из подручных средств мир за миром, звезду за звездой, как рассказывали бесчисленные мифы диких племен, но Творцом, что явил сущему упорядоченное, в единый исчезающий миг, столь краткий, что даже восставший не мог себе этого представить. И после этого ушел. Ушел навсегда. Брат Хедин рассказывал когда-то давно об огненных ангелах, существах, помнивших первый миг упорядоченного, и живущих, чтобы, когда придет час, принять его последний вздох. Он, Ракот, не поленился, отправился туда. Видел их, говорил с ними. Пламя неуничтожимое, исходный, изначальный огонь, бушевавший среди хаоса, расчищая место упорядоченному, и затаившийся потом в его глубинах сложился в удивительный меч познавшего тьму, словно сотканный из мириад крошечных звезд. Сейчас Ракот понимал смысл его появления. Он видел отражение этих звезд, только обратившихся здесь в свою противоположность. Крошечный зрак, оставленный сущностью, постичь которую не смог бы ни он, Рокот, ни Хедин, познавший тьму, ни даже все их поколение во главе с умником Мерлином, в ту пору, пока они еще не начали ссориться. Здесь, над мировым древом, что тянулось к ней, к памяти Творца, и было его истинное место. Здесь, в мире мертвых, что ухаживали за великим древом, продлевая его дни». Золотая тропа вела к нему, и сам адепт, поднимая, створил себе препятствие, если понимал в глубине души, что еще не готов, что эта дорога, если идти по ней до конца, без возврата. Ракот смотрел прямо в черный зрачок. Смотрел без страха, без ужаса, без уныния или скорби. Смотрел, как смотрел бы, наверное, на отца, которого он, как и все остальное поколение, никогда не знал. Сейчас он понимал, почему это было именно так. Молодые и жестокие, они лишь и могли что изменять мир. Истинные маги, великий предел, воплощение перводвигателя, вращавший мир в круг себя, даруя тем самым магию тем, кто не мог непосредственно зачерпнуть из ее незримых потоков. Глаз Творца над мировым древом глядел на Ракота, и восставшему казалось, что в черном зрачке он различает и интерес, и сочувствие, но, конечно, это было не так. Сознание самого Ракота тщилось обратить увиденное в то, что он мог понять и осмыслить. Туда, к зраку Творца, поднимались потоки силы, и, отразившись словно от зеркала, возвращались обратно. Так незримый глазу простых смертных водяной пар, поднимаясь, оборачивается облаками, оттуда проливается на землю благодатный дождь. А воительница... О, она видит... Она видит могучую колесницу, воплощение самого движения, порыва, мощи. Она видит лучистые ореолы вокруг нее, выплывающие из самого сердца дворцовых залов и покоев, отрицающие их, прорывающиеся сквозь их призрачную мишуру. Колесница... Да, помнится, на колеснице же скакал по небу кто-то из родни Валькирии, слишком могучий и тяжелый, чтобы сесть в седло. Познавшему тьму нравились подобные истории. Он частенько и с охотой пересказывал их ракоту. Но эта колесница, явившаяся Деве Битвы, конечно, была не просто тем, на чем ездят. Она была символом, воплощением движения, великого принципа, оставленного Творцом в упорядоченном где по его воле сами собой текли реки свободной магии, даруя всему жизнь и свет. Истинный перводвигатель, и сердце его являлось сейчас валькирии. Зрак в серых небесах, где обрывалась золотая тропа, не был провалом в ничто, он не вел в какие-то неведомые бездны. Нет, это была действительно память о Творце, его прощальный дар сущему, И не сюда ли молодые боги напрасно слали астрального вестника, полагая, что их отец, прародитель, должен прислушаться к мольбе любимых детей Творца? Но их тогда услышала упорядоченная, перехватила их отчаянный вопль, поняло их алчную жажду спасти себя, только себя, любой ценой, и отказала им в помощи. Оно вручило бразды им, восставшему, и тому, кто познал тьму. Ракот усилием воли оторвал взгляд от изначального зрака, взглянул вниз. Потоки силы стали видимы, словно гонимый легким ветерком вечерний туман. Древо источало силу, и оно же принимало ее. Бесчисленное множество душ трудилось у его корней, и еще больше подхватывалось потоком, втягивалось в провалы дупел. Черные головоногие создания оборачивались тем, кем они и были — Демонами, низшими формами, существами-функциями, почти автоматонами. И... Неужели? Не может быть? Откуда? Как? Почему? Ракот, восставший, уловил след Гилеры. Наверное, в этот миг он был ближе всего к тому, чтобы и в самом деле зваться новым богом».